Хулик без. 1.059. АДР. ГДР. АДР. Американская депозитарная расписка. ГДР. ГДР. Глобальная депозитарная расписка. Смысл одинаковый, но АДР как бы и сделаны для Америки, хотя и на лондонской бирже тоже почему-то обращаются. Сейчас чаще говорят АДР, а имеют в виду такую схему владения акциями, когда можно купить их на иностранной бирже. Появились они примерно 100 лет назад. Какая-то британская торговая сеть стала торговаться в Нью-Йорке. Не всегда одна расписка соответствует одной акции. Например, в 10 ADR содержится одна акция норникеля, то есть 0,1 в каждой, а в одной GDR-ВТБ было, кажется, 2000 акций. Схема выпуска выглядит примерно так. Есть банк «Кастодиан» или депозитарный банк. Это то место, где хранятся выделенные для торговли акции. Бывает, что имитент для этого специально печатает пачку акций, хотя чаще выделяет их из обращения на домашней бирже. «Кастодиан» находится в стране, где изначально выпущены эти акции, и он просто их хранит, обеспечивая, можно сказать, залогом. За рубежом другой депозитарный банк на это количество акций выпускает расписки и выводит их на иностранную биржу. То есть общее количество акций компании в этот момент не меняется, просто выпущенный на зарубежную биржу кусок компании замораживается в родной стране в банке Кастодиане. Теперь вопрос. Что же произошло с акциями Сбера на лондонской бирже, когда они торговались за гроши? Дело в том, что банку-депозитарию The Bank of New York Mellon Было приказано разорвать отношения с банком-кастодианом. Кстати говоря, с Бером. А лондонская биржа разрешала инвесторам лишь закрывать открытые позиции. Они закрывали их по любой цене. Причем, кому было разрешено их покупать, большой вопрос. Не все резиденты Российской Федерации могли это сделать. И поговаривают, что и нерезидентов тоже хватало, несмотря на запрет. При разрыве отношений стало вообще непонятно, есть ли у этих расписок какое-то обоснование в виде залога в Российской Федерации, придут ли по ним когда-нибудь дивиденды, и можно ли их конвертировать в настоящие акции, которые торгуются на Мосбирже. Надо сказать, эта ситуация напугала инвесторов не только в российские активы, но и вообще всех, кто покупал какие-либо ADR. Миропорядок изменился. Выяснилось, что если страна ведет себя неподобающе, Право собственности на относящиеся к неактивы может быть пересмотрено. А инвесторы, ну ничего, потерпят. Акция. Акция – это ценная бумага, обозначающая долю в бизнесе. Если у вас больше акций, то и доля в бизнесе больше. Как правило, люди имеют в виду акции, которые можно купить на бирже. Но не все акционерные общества публичны. Сейчас такие называются ПАО. Раньше были ОАО и просто АО. Непубличные, НАО, компании, могут перерегистрировать акции только внутри круга уже имеющихся акционеров. Таких обществ, кстати говоря, гораздо больше, чем публичных. В Российской Федерации в 30 раз. Потому что для ПАО список требований гораздо длиннее и соответствовать ему намного дороже для компании. Если у вас есть акция, то вы акционер. Это означает, что у вас есть право на, первое, соответствующую долю в прибыли предприятия, И второе, какое-то количество голосов на собрании акционеров, где принимаются важные решения вроде выплаты дивидендов или покупки самолета для директора. Есть еще третье право, но о нем никто никогда не задумывается. Если акционерное общество ликвидируется, вам причитается доля от его остатков. Количество акций у вас на руках имеет смысл только по сравнению с их общим количеством. Поэтому знание того, что у вас 5 акций или 50 миллионов акций, не имеет никакого смысла, если неизвестно, сколько их всего. Важна доля в общем котле. Особо упоротые компании типа ВТБ могут поделить свой капитал на невероятное количество частей, и каждая акция будет стоить сущие копейки. Другие фирмы типа Berkshire Hathaway наоборот сильно делить капитал не хотят, и всего одна акция – BRKA. Этим кодом-тикером акции обозначаются на бирже. Может стоить полмиллиона долларов, но и от капитала компании она будет представлять какую-то более-менее значимую долю, примерно 0,007%, а не 0,004%, как у ВТБ. Бывают еще привилегированные акции, которые гарантируют вам какую-то долю прибыли, и акции с нечестным количеством долей, которые выписывают себе основатели в момент продажи части компании. Но это частности. Главное понять, что акция – это маленькая доля в большом бизнесе. Задача на выходные – найти количество выпущенных акций ВТБ и Berkshire Hathaway, капитализацию компаний и проверить мои цифры о том, какую долю в компании дает одна акция этих эмитентов. Аллокация. От английского allocation – распределение или размещение. Чаще всего на фондовом рынке употребляется в значении того, сколько акций на IPO смог обеспечить вам брокер в ответ на вашу заявку. Вы были готовы вложить миллион рублей, а брокер налил вам на 200 тысяч. Ну, значит, аллокация у вас 20%. Остальные забронированные 800 тысяч вам через какое-то время просто вернут. Ну, типа, акций вам не хватило. Собирались купить на миллион и налили на миллион? Тогда аллокация 100%. Такое бывает, если размещается какой-то хлам, а желающих его купить совсем немного. Ну, кроме вас. При участии в размещении облигаций слово «аллокация» тоже используется. Например, компания планирует разместить займ и обещает купон в 15% годовых. Инвесторы собираются и расставляют заявки. Кто-то готов купить эти облигации по номиналу, по 100%, а кто-то, например, человек, который лучше или хуже осведомлен о делах компании, может предложить 101% от номинала. Если он предложит больше соперников, у него аллокация будет 100%. а у всех остальных, если на бумаге очередь, она немного сократится. Скажем, им дадут 90% от желаемого, зато по 1000 рублей, а не по 1010. В венчурных сделках аллокация — это сколько денег разрешается вложить в данном раунде конкретному фонду. Например, стартап поднимает 10 миллионов долларов по оценке в 50 миллионов, то есть продает долю в 20%. Какой-то фонд уже собрал коммитов, обещаний, на 8 из этих 10 миллионов. Оставшуюся аллокацию в 2 миллиона долларов забирает какой-нибудь синдикат бизнес-ангелов. На хорошие сделки обычно переподписка, и аллокация небольшого известного фонда может быть уменьшена в пользу кого-то важного и модного. То есть хотят ребята вложиться, а рептилоиды им не дают. Есть и еще одно значение этого слова, особенно в сочетании со словом «asset» — «актив». Asset Распределение активов по классам. Как вы собираетесь разместить свой капитал? Все на акции? Часть вложить в венчур, а часть в недвигу? Итоговое распределение долей можно назвать ваша аллокацией активов. Мне кажется, что распределение активов по классам звучит понятнее, хотя слово «аллокация», конечно, хочет казаться умнее. Арбитраж. Редкое слово из финансовой сферы, которое происходит из французского языка. Арбитраж – явно ведь что-то связанное с каким-то арбитром, который выносит справедливое решение. На финансовых рынках этот арбитр – ты, чертов спекулянт. Возможность привнести справедливость в этот несправедливый мир возникает, когда цена на один и тот же актив в разных местах по какой-то причине различается. Например, на бирже Binance биткоин стоит 25 тысяч долларов, а на Coinbase — 25100 долларов. Это, кстати, не означает, что справедливая цена битка находится ровно посередине, но возможность заработать видна невооруженным взглядом. На Binance нужно биток купить, а на Coinbase — продать. Нет-то позиция у вас нулевая. То есть риск в моменте, конечно, отсутствует. А 100 баксов-то вот они. Это и есть арбитраж. Строго говоря, арбитраж подразумевает безрисковую доходность, поэтому разница должна покрывать издержки на обе сделки и на кредитное плечо и на ввод-вывод денег. Сделок в цепочке может быть и больше двух. Важна конечная эквивалентность. Можно, например, поменять одну валюту на другую через третью, если найдется перекос. В особо бурные дни возможность заработать на курсе валют раньше случались даже внутри одного города, когда какой-то банк не успевал поменять курс и продавал валюту дешевле, чем другой банк ее покупал. Но такая разница обычно минимальна, то есть с каждого доллара вам прилипает всего несколько копеек. Это означает, что для заработка сколь-нибудь значительной суммы придется ворочить очень большими лотами. Арбитражеры делают цены по всему миру чуть более справедливыми, одинаковыми, дают рынку ликвидность и вообще прикольные ребята. Только надо понимать, что всегда есть риск, что одна сторона прибыльной сделки по какой-то нелепой причине может не сработать, и тогда вы окажетесь с полными карманами чего-то не очень нужного. Это случается редко, но когда случается жди биды. Например, в феврале 2022 года кто-то скупал стремительно падающие АДРы Сбера в Лондоне, потому что они стоили в два раза дешевле, чем акции Сбера на Мосбирже. У такого арбитражера стало очень много непонятно чего. И как оттуда достать деньги, почти год было неизвестно. А если он покупал эти ADR через иностранных брокеров, то там ясности вообще никакой нет. Безработица. Безработица это когда часть людей в стране бездельничает. В некоторых странах, прямо скажем, это очень значительная часть. На удивление, если безработных много, может произойти беда. Страна перестанет производить сложные товары? Вырастет преступность? неравенство, а человеческий капитал уменьшится. Государство соберет меньше налогов и больше ресурсов отдаст на субсидии бездельникам. Считается, что безработные хотят работать, но найти свободные вакансии не могут в силу общественно-экономических проблем. уровня образования, экономической ситуации, внезапных технологических прорывов, когда часть обязанностей забирает себе быстрая и почти бесплатная нейросеть. И в самом деле. Если ты не работаешь и при этом работать не хочешь, ты уже не безработный, а отдыхающий. Частично безработица может объясняться государственной политикой. Что работаешь, что нет, разницы мало. Наводку хватает и ладно. Уверенности в будущем тоже нет. Ну а у кого она есть? У менеджера среднего звена? Безработица – краеугольный камень кейнсианства. Идея в том, что если в государстве настала стабильность, стагнация, Нужно придумать работу для обездоленных. Работа эта может не приносить сиюминутной пользы, например, уборка парков или строительство набережных. Но общество выиграет от нее в долгосрочной перспективе. Людям станет приятнее жить. Ну и на время кризиса у них появятся деньги на еду и крышу над головой. Бывает еще и скрытая безработица. Это когда люди вроде как и работают, а вроде как и немного вредят. Хотя по-научному это когда ты выучился на маркетолога, а сам неофициально собираешь шкафы на полставки. Леваки думают, что безработицу можно победить жесткими ограничениями, запретить компаниям увольнять людей, дать силу профсоюзам и почаще праздновать 1 мая. Однако опыт многих стран показывает, что если работника легко уволить, то и нанимать людей легко и быстро, создавая рабочие места при малейшем росте бизнеса. Но это понять могут не только лишь все. С пенсией тоже все довольно очевидно. Чем выше пенсионный возраст, тем дольше все люди будут оставаться в приемлемой форме, тем дольше они проживут. Считается, что в России безработица в последние годы низка. Меньше 5% от трудоспособного населения. Зато высока занятость среди вахтеров, охранников и полицейских. Хорошо это или плохо, решать вам. Бинарный опцион. Формально, бинарный опцион — это ставка на рост или падение какого-либо актива. В реальности же это разновидность казино. Бинарный он, потому что исхода два, либо достигла цена нужного уровня, либо одно из двух, вне зависимости от того, насколько она этот уровень переросла. Опцион — возможность получить прибыль от движения базового актива в нужную сторону. Вместе получается бинарный опцион. Пусть тебя отшлепают на кухне. Я думал, что бинарные опционы появились буквально лет 10 назад. Но оказалось, что это не так. Первые бинарные опционы начали торговаться на чикагской CBOE, Chicago Board Options Exchange, больше 50 лет назад. Трейдер покупает опцион, кол или пут, соответственно, возможность купить или продать базовый актив. И если цена дойдет к нужному значению до определенного времени, опцион приносит доход. А если не дойдет, тогда не приносит, и его ставку забирает кухня. Обычно премия за успех бинарного опциона ровно 100 долларов, а цена, например, 45 долларов на рост и 43 доллара на падение. Цены срабатывания успеха опциона выставляет брокер, и будьте уверены, рассчитывает их очень умный робот. Он выставляет их таким образом, чтобы с общей толпы лохов всегда собирать профит. Поэтому задачу казино — просто собрать побольше лохов. Можно ли заработать на бинарных опционах? Конечно. Можно же выиграть в лотерею. А можно ли заработать два раза? Тоже можно, ведь и в лотерею можно выиграть два раза. Вопрос в том, будете ли вы играть в лотерею постоянно, беспробудно, на все деньги. Я бы не стал. Но желающие имеются. В большинстве стран бинарные опционы приравнены к азартным играм. Неудивительно, это же и есть ставки. Потери трейдеров на бинарных опционах оцениваются примерно в 10 миллиардов долларов в год. Каждый год. Биржа. Биржа – это место, где совершаются сделки. Изначально это и была какая-то физическая локация – площадь, кафе или здание. И всего 50 лет назад там оголтело бегали и орали самые настоящие люди – маркетмейкеры, брокеры, дилеры, трейдеры, горлодерики – инвестбанки, которые давали акции в аренду, для того, чтобы другие могли их шортить. Для заключения сделок использовались специальные жесты, и нельзя было показать цену пальцем, а потом отказаться от нее. Там были этажи. О, чего там только не было. Наполеон еще не успел напасть на Россию, а в Нью-Йорке уже торговались американские долговые обязательства. Да что там Америка? Биржа была еще в Древнем Риме, кто-то из археологов даже нашел где. На какой-то улице собирались трейдеры и дико котировали друг другу древнеримские акции. Вот прямо вижу на его Пыль, жара, брецают мечи центурионов, ага Гай Юлий Чубайс впаривает карфагенинам римские бани в Тридрога, и республика получает циклопические барыши. Но большинство бирж сейчас — это сложные информационные системы, мощные кластеры серверов и широчайшие интернет-каналы с многократным дублированием. и все равно они постоянно падают. В реальности, конечно, биржа — это просто ловко организованный базар. Внутри биржи есть клиринговый центр. Это организация, которая служит покупателем и продавцом в каждой биржевой сделке, чтобы участники торгов, торгов торговали не напрямую друг с другом, а с техническим посредником. Это довольно хитрая и, на первый взгляд, бессмысленная процедура на деле сильно облегчает расчеты организатору торгов. Дело в том, что торговля получается глаже и проще, так как каждый участник технически, но совершенно незаметно, торгует всегда только с клиринговым центром. Клиринг, как правило, напрямую связан с организатором торгов. Комиссия за клиринг очень низкая, тысячная доли процента. Но она есть. Раньше биржа считалась национальным символом, но сейчас все изменилось. Когда Найсе NICE купила Евронекст в 2007 году, народ заволновался. Возникла самая большая торговая площадка в мире, намного больше конкурентов. Инвесторам это на руку. Цены на их услуги понемногу падают, да и брокеры уже не берут конский процент. Вообще тема биржи сложная, потому что площадки меняются день ото дня реально быстро. Информационные и финансовые технологии развиваются молниеносно, а мировые биржи поглощают друг друга каждый год. Да и брокеры не отстают. То Робин даст клиентам торговать между собой 24 часа в сутки, то Тинькофф инвестиции. Все идет к тому, что скоро в мире будет одна громадная биржа на блокчейне. Ну, или без. Биржевые приказы и заявки. Лимитная заявка. Лимитная заявка. Limit order. Это самая обычная и самая ходовая биржевая заявка или приказ. Вы говорите брокеру, я готов купить столько-то, Вот этого по конкретной цене. Дороже меня не устраивает. Если на рынке есть предложение дешевле, окей, сначала набери у них. Строго говоря, если вы укажете цену намного скажем, на 50% выше последней сделки, не каждый брокер это разрешит, кстати говоря, ваша заявка фактически станет рыночной. То есть выходит, что вам все равно, за сколько покупать, вы готовы купить этот актив намного дороже. После вашего приказа куплю 100 акций «Газпрома» по 200 рублей. Брокер выставит заявку на биржу среди тысяч других заявок. Как правило, лимитная заявка действует до конца дня. EOD – end of day. Но хороший брокер разрешает выставлять заявки на любой срок. GTC – good till cancelled – действует, пока не отменена. Хотя GTC – это тоже не навсегда, а чаще всего до конца текущего года. Если брокер не косячит, а на рынке не происходит чего-то экстраординарного, ваша заявка будет стоять либо, первое, пока не пройдет срок, тогда она просто отменится и пропадет, либо второе, пока не исполнится. Вот кто-то захотел продать 100 акций «Газпрома» по 200 рублей, выставил свой приказ, ваши заявки встретились и удовлетворили друг друга, причем взаимно. Вы продали свои 100 акций по 200, а кто-то купил. Заявки далеко не всегда совпадают по размеру. Вот вы хотите купить 100 акций по 200 рублей, а кто-то по 200 продает только 5 акций, кто-то другой продает 10 штук по 200 одному, а кто-то 50 штук по 250. Что происходит в этом случае? Те заявки, что выше 200 рублей, вас не интересуют. С ними вы не пересечетесь, только если кто-то из участников не изменит нужную ему цену. Продавец нальет вам только 5 штук. На бирже пройдет сделка. а из вашей заявки на покупку останется 95 акций. Вы же хотели 100 акций по 200, а досталось вам только 5. А если потом кто-то захочет по 200 рублей продать целую тысячу, тогда он нальет вам оставшиеся 95, и его заявка на продажу 905 акций останется стоять на бирже. Для покупки чего-то нужного на долгий срок бывает, что заявки ставятся лесенкой. Например, я готов купить 100 акций Теслы по 500 долларов. По 450 долларов я готов купить еще 200 акций, а по 400 долларов ставлю заявку на покупку 500 штук сразу. Расставил сети и улетел на море. Исполнилась одна хорошо, значит, взял 100. Чем сильнее упадет цена, тем больше куплю. У таких лесенок есть польза. Их можно оставлять на долгий срок, не заглядывая в терминал, чтобы лишний раз не нервничать. На пляже они все как раз исполнятся, и придет margin колл. Рыночная заявка. Рыночная заявка? Market order, или рыночный приказ, или ордер. Это когда вы хотите купить или продать какой-то актив, и вас не слишком интересует колебание цены. Вы приказываете купить или продать нужное вам количество по рынку, по той цене, какая она идется. И если кто-то готов продать вам или купить у вас достаточное количество бумаг, биржа вашу заявку немедленно выполнит. Участников на рынке очень много, поэтому контрагент по цене последней сделки, то есть по той котировке, которую вы увидели у себя в терминале, найдется почти всегда, и вы тут же получите подтверждение о совершенной сделке. То есть для рыночной заявки вы указываете только количество нужных вам бумаг, а цену не указываете. Некоторые брокеры для удобства могут предложить вариант «купить на определенную сумму» и напишут, сколько лотов вы можете себе позволить. Беда с рыночной заявкой может произойти вот в каком случае. Если акция или облигация суперредкая, и мало кто ей торгует. Например, вы хотите продать 10 тысяч бумаг? Последняя цена была в 100 рублей за штуку, и она вас устраивает. Вы думаете, что покупатели по этой цене или близкой к ней, скажем, по 99,5 рублей? Потерять полпроцента вас не пугает. Были всегда? Не смотрите в биржевой стакан и смело жмете кнопку «Продать 10 тысяч бумаг». А на деле оказывается, что потенциальные покупатели по какой-то причине разбежались, и их совсем мало. Двое выставили свои заявки по 90-80 рублей и готовы купить только по 500 штук. Только у какого-то хитреца, возможно, гендиректора этой компании, вечно стоит заявка на покупку 10 тысяч бумаг, но по 50 рублей за штуку. Тогда ваш рыночный приказ продать 10 тысяч штук исполнится довольно неприятным образом. Вы продадите первому желающему 500 акций по 90 рублей, еще 500 по 80 рублей, а на оставшиеся у вас 9000 акций ближайший покупатель окажется только по 50 рублей за акцию. И если вы не обратили внимание на пустой биржевой стакан, оставшиеся 9000 бумаг вы и продадите по 50 рублей. В действительности такие ситуации редки, и в неликвидных бумагах обычно есть маркетмейкер, организация или банк, который поддерживает спред на приемлемом уровне. он словно обменник валюты и наша госдума всегда готов работать в обе стороны но в случае каких то резких движений он может и расхотеть покупать бумаги заявив что то вроде я тут для поддержания ликвидности а не для того чтобы вы обменя свои позиции закрывали поэтому помните что рыночная заявка это быстро и удобно но иногда с ней можно попасть в просак купив слишком дорого или продав слишком дешево стоп лосс Стоп-лосс или просто стоп? Стоп-лосс. Останови потери. Заявка, которая выводится на биржу при соблюдении определенного условия. По названию понятно, что это заявка, ограничивающая потери инвестора. Как только цена акций падает до определенного уровня, убегаем с деньгами. Чаще всего стопы ставят активные трейдеры, то есть балбесы, возомнившие, что они поняли рынок. Обычно стоп ставится на каком-то расстоянии от покупки акции. Например, вы купили акцию по 100 долларов, стоп выставляете на 5% ниже, по 95 долларов. Пока цена выше 95 долларов одного цента, она может колебаться как угодно, хоть уйти на 200 долларов, но именно вверх. Ничего не происходит. Но как только на рынке прошла сделка по 95 долларов, брокер тут же выставляет ваши акции на продажу, и ваша позиция закрывается. Тут есть тонкость. Есть цена срабатывания стопа, то есть условия появления вашей заявки на бирже. и цена исполнения. Стоп может быть рыночный, а может быть лимитный. То есть вы можете приказать брокеру, как только цена стала 95 долларов или ниже, тут же продай все акции по рынку, хоть трава не расти. А можете приказать помягче. Как только цена стала 95 долларов или ниже, поставь приказ на продажу позиции по 94 доллара. В чем разница? В том, что если рынок валится неконтролируемо и дико… Скажем, было 96 долларов, а потом вдруг сразу 80 долларов. При рыночном стопе вы продадите все по 80 долларов или даже ниже. Велик шанс, что это паника или эйфория, кому как, быстро закончится. Рынок вернет все взад, а вы останетесь без бумаг. Вы ведь продали их на самом дне. При лимитном стопе вы ограждаете себя от быстрой паники с возвратом. Цена сходила на 80, а у вас стоит неисполнившийся стоп-лосс по 94 доллара. Ведь рынок падал так быстро, что ваша заявка не нашла контрагента. Но если бумага падает сильно и продолжительно, несколько дней, тогда вы останетесь с ничего не стоящими акциями, которые вы очень хотели бы продать по 94 доллара, но не успели. В случае с шортом все работает точно так же, только наоборот. При короткой позиции ваш стоп-лосс будет срабатывать, если цена растет выше контрольной отметки. Смысл всегда один — ограничить потери, закрыв позицию. Остановив лося на бегу. На деле использования процентного стоп лосса а не четких механических правил открытия-закрытия позиции в зависимости от рынка, чаще всего признак либо дилетанта, либо лудомана. Это, в свою очередь, не означает, что если ты не ставишь стопов, то ты понял рынок. Нет, не понял. Но ты понял. Take profit. Take profit или просто take? Take profit – возьми прибыль. Биржевой приказ, который закрывает прибыльную позицию по достижении определенного уровня прибыли. Скажем, вы купили акцию за 200 долларов и приказываете продать ее, как только цена станет 220 долларов. Логически этому можно придумать такое обоснование. Вы вычислили реальную стоимость бизнеса компании и считаете, что рынок рано или поздно оценит ваши усилия по вращению экселя вокруг своей оси. И как только эта реальная стоимость будет достигнута, ждать больше нечего. Надо фиксировать прибыль. Второй вариант — это когда вы купили бумагу на Абум, и если вдруг кто-то случайно загонит ее выше какого-то предела, скажем, плюс 10% к стоимости покупки, то почему бы и не продать? Ведь 10% за несколько дней — отличный результат. Но если цена будет расти дальше, акции у вас больше не останется, и профит не вырастет. Вы же его уже тейкнули. Трейлинг стоп. Трейлинг-стоп – трейлинг-стоп – следящий стоп. Или рэчет-стоп – храповик. Вид приказа, или вернее будет сказать, механизма выставления приказов, когда уровень срабатывания стопа постоянно меняется в зависимости от цены актива. Если вы купили, а рынок растет, такой стоп-лосс подтягивается к текущей цене. Если рынок падает, стоп стоит на месте и не двигается. Таким образом, изучив, В кавычках, потому что это довольно забавно. Поведение актива. Можно попытаться выбрать такую схему слежения, что долгосрочный тренд будет словлен чуть менее чем полностью, а на краткосрочные откаты позиция реагировать не будет. Надо всего лишь, чтобы рынок каждый раз падал меньше, чем это наше установленное снижение. Именно так работает храповик. Он передвигается только в одну сторону и ждет. Рынок вырос, стоп, подтянулся. Рынок упал. Ну хорошо бы он так упал, чтобы нашего стопа не коснулся. На деле же это полная чепуха. Боковик. Трейдерский термин, который, казалось бы, означает нечто странное. Это ситуация, когда график идет бок Что тут странного? То, что вообще-то любой график цены идет бок слева направо. Так уж устроены графики. Не будем сейчас про извращение вида крестики-нолики. Да и там, в конце концов, тоже все идет слева направо. Как правило, интерес к графику любого актива возникает, когда цена убедительно двигается вверх или вниз. А если ничего убедительного на графике не видно, тогда говорят, что актив находится в боковике. Определенной тенденции нет, делать на рынке нечего. Ни вверх, ни вниз. Ни рыба, ни мясо. Стоит отметить, что термин «боковик» чаще всего употребляют люди, опирающиеся в своих решениях на технический анализ цен. Будьте с такими людьми особенно осторожны. Мало кто из них понимает, о чем говорит, но каждый на 100% уверен, что это как раз он все понимает, а все остальные — кретины. Его понимание финансовых рынков находится в боковике. Брокер. Брокер — это контора, которая дает вам возможность торговать на бирже. Без брокера, строго говоря, торговать тоже можно. Но тогда вам понадобилось бы юрлицо с лицензией профучастника и прямой договор с биржей, а это весьма трудоемко и дорого. Физическим лицам же требуется брокер. Это может быть банк, но не обязательно. Все, что делает брокер, собирает ваши заявки и выставляет их на биржу. За это он берет небольшую комиссию. По большому счету, все остальное – это дополнительные плюшки. Введение портфеля, удобный терминал, быстрый вывод денег, графики, аналитика, обучение и черт знает что еще. Раньше ничего этого не было. Вы просто звонили и говорили брокеру, что и за сколько хотите купить. Поэтому главная обязанность брокера получить от вас заявку и быстро вывести ее на биржу, где она либо исполнится, либо через какое-то время, чаще всего в конце дня, отменится. Два самых распространенных и бессмысленных вопроса от новичков «Какой брокер лучше и какой тариф выбрать?» Ответ многих разочарует. Это не имеет значения. У всех крупных контор условия схожи, а тарифы несравнимы с изменениями цен на бумаги внутри дня. Комиссии в разы? и даже на порядке ниже. Поэтому выбирайте брокера по цвету, не ошибетесь. Быки, медведи и другие животные. Самые популярные звери на фондовом рынке — это быки и медведи. Бык поднимает обидчика на рога — вверх, а медведь давит лапами — вниз. Поэтому растущий рынок или тренд называют бычьим, а падающий — медвежьим. Быки на своих рогах несут позитив и процветание, А медведи на лапах несут нищету и разрушение. Медвежье царство наступает, когда рынок падает больше, чем на 20%. Киты пришли, приплыли, к нам с криптовалютных рынков. Они держат огромные суммы на своих кошельках, а когда начинают продавать, все окружающие плачут, даже люди с лазерными глазами. Если в биржевом стакане стоит огромная заявка, иногда говорят, что ее разместил кит. Еще на рынке есть хомяки, Овцы и свиньи. Свиней режут, овец стригут, хомяков разводят. Кто? Рептилоиды, конечно. Шучу-шучу, рептилоидов не бывает. Разводят и стригут всех акул рынка. В англоязычной литературе встречаются еще кролики. Это те, кто торгует внутри дня и не оставляет позиции на ночь. А вокруг обезьяны. Они бегают и кричат. Мертвые кошки скачут. Но недолго. Рядом воет волк с Уолл-стрит. ВВП. Все мы знаем, что ВВП это не человек, а валовый. канцелярские крысы пишут валовой, Внутренний продукт. GDP. Gross Domestic Product. Это как бы все то, что страна сделала за год. Продукты и услуги, произведенные на территории государства. Но мало кто знает, что фундаментальная идея оказалась сродни противоположной. ВВП это не то, что страна производит, а то, что потребляет. В этом термине, который, надо сказать, отживает свое, зашито мощнейшее внутреннее противоречие и одновременно гениальная формула почти что Эйлера, а на самом деле Семена Кузнеца. Почему не совсем правильно считать именно производство? Потому что если государство произвело облигации, а их купил Центробанк, то ВВП вроде как прирост на имитированную сумму. А давайте еще их несколько раз заложим в репо и за пару недель вырастим ВВП в 10 раз. а давайте. Поэтому финансовые сделки из расчета ВВП исключаются. И налоги тоже. Потому что давайте введем налог в 100% от дохода и вырастим ВВП в два раза. Ну вы поняли. А то, что у вас жена полдня проводит на кухне, это вклад в ВВП или нет? Она у плиты бездельничала или пельмени производила? По науке, если ей никто не заплатил, то она ничего и не делала. За это жене делается обидно Я уж не говорю о советских бабушках, которые ни одно поколение граждан воспитали за бесплатно ВВП-то не вырос? Появился этот термин в 30-х годах 20 -го века благодаря белорусскому экономисту Шимону Абрамовичу Кузнецу. Я сейчас не шучу. Который переехал в США и получил там Нобелевскую премию. Он, кстати, изначально предупреждал, что неправильно рассматривать ВВП как метрику национального благосостояния, потому что есть еще и сальдо внешнеторгового баланса, и теневая экономика, и человеческий капитал. Произвели вы ракету за миллиард долларов или нарыли угля на миллиард? Результат для ВВП одинаковый. А вот толк для экономики разный. Самое обидное, что никто ничего лучше пока не придумал. А главный белорусский экономист нынче инфляцию борет одной короткой речью. Тоже на Нобелевку претендует. ВВП на душу населения. Из всех видов анализа ВВП этот показатель имеет больше всего смысла. Как можно сравнить богатство Индии, где живет 1,4 миллиарда человек, и Франции, где живет 68 миллионов человек? Очень просто. Надо их ВВП в долларах поделить на их население в людях. ВВП Индии 12 триллионов долларов. Выходит примерно 2,5 тысячи долларов на человека. ВВП Франции примерно 2,5 триллиона долларов. и примерно 39 тысяч долларов на душу населения. В Индии живет в 20 раз больше людей, но средний индус в 15 раз беднее среднего француза. В принципе, можно даже сказать, что парижанин производит в 15 раз больше товаров и услуг, чем бангалорец, а точнее, что его продукция в 15 раз дороже. Надо понимать, что и этот показатель совсем не идеален. Он не показывает ни структуру потребления и производства, массаж и манго. Айфоны и авиаперелеты? не разницу в доходах внутри страны. То есть неравенство. Может быть, у вас один император и миллионы рабов. На кого в этом случае делить ВВП? Но для сравнения уровня жизни стран, которые находятся в одном регионе и с похожим населением, показатель ВВП на душу довольно удобен. Где люди живут богаче? В Чехии или в Словакии? В Эстонии или в Латвии? Если разница значительная, то можно быстро сделать не очень глупый вывод, так сказать, educated guess. Ну и про Чад, Малави и Мозамбик все становится понятно с первого взгляда. Однако нужно всегда помнить о перекосе в сторону малюсеньких стран с современной экономикой. Люксембург, Катар, Гонконг, Макао, Лихтенштейн, Сингапур. Тут к бабке не ходи, показатель будет заоблачный. И есть еще одно важное исключение. Ирландия. Население всего 5 миллионов человек, но при этом куча головных офисов международных компаний из-за низких налогов. Конечно, тут тоже все будет, мягко говоря, не очень точно, ведь на душу рядового ирландца этот ВВП очевидно не распределяется. ВВП по ППС. Важный термин в нынешних геополитических реалиях. Про ВВП вы уже знаете. Это валовый внутренний продукт. Непонятная интегральная оценка того, что производит, хотя, если совсем точно, то не производит, а тратит. Какая-то страна целиком за целый год. ППС – это паритет покупательской или покупательной способности. Почему нужно учитывать этот паритет? Потому что ВВП страны обычно считается в долларах США, а на 1 доллар США в Норвегии можно купить совсем не такое количество риса, как в Индии. Если Индия за год производит внутреннего продукта на 3 триллиона долларов, а Норвегия производит его на 500 миллиардов долларов, то Индия производит не в 6 раз больше продукции. Труд в Индии намного дешевле, а погода теплее. И тонна риса совершенно одинаковая, что там, что там. Индусам обойдется условно в 5 раз дешевле, чем викингам. Поэтому если все товары и услуги сводить к производству условного риса, в риса доллары то в Индии с ВВП в 6 раз больше норвежского. риса долларов будет не в 6, а в 30 раз больше, чем в Норвегии. Но можно поискать перекосы в другую сторону. Сложное нефтяное оборудование для подлёдной рыбалки Индия не может произвести вообще, потому что все силы ушли на рис, а лёд там видели только в коктейлях, и то только брахманы. И если буровая платформа на шельфе для норвежцев стоит условно 50 миллионов долларов, то индусам она либо вообще недоступна, либо её нужно покупать у англичан за 80 миллионов долларов. Сравнивать рис с нефтью нелегко, поэтому экономисты придумывают оригинальные метрики вроде индекса Биг Мака. Это достаточно сложный продукт, хотя и попроще нефтяной скважины. Ну типа в Норвегии Биг Мак стоит 6 долларов 26 центов, я аж перекрестился, а в Индии 2 доллара 39 центов. Сэндвич тот же самый, есть небольшая условность, корову в Индии не едят, а молятся ей. Это означает, что для сравнения двух экономик в плане производства товаров и услуг для населения норвежский ВВП надо бы поделить на 6,26 на 2,39 равно 2,6. Тогда будет честно. Ну, почти. А то у вас тут массаж по 300 баксов. Давайте помножим его на количество салонов красоты в мраморных переулках Гетеборга и посчитаем его мощнейший вклад в экономику страны. А у нас тут в бангалорских картонных коробках массаж всегда был по 3 доллара. И чего? Еще вопрос, где Камасутра теплее. Для этого и придумали этот ВВП по ППС. Да, я знаю, что Гетебург в Швеции. И что теперь? Вексель. В отличие от всех остальных наших терминов, этот происходит не от английского слова, а от немецкого «вексель». что означает обмен или размен. По-английски он promissory note, то есть записка с обещанием, что, собственно, все и объясняет. Наш советский вексель – это долговое обязательство, но не простое, а страшно произнести секьюритизированное, то есть превращенное в ценную бумагу. Иначе говоря, долговая расписка, которую при определенных условиях можно кому-то перепродать. И человек, который должен тебе, станет должен кому-то другому. Идея настолько очевидна, что пришла людям в голову не просто сотни, а даже тысячи лет назад. Купец мог расплатиться векселем другого надежного купца за товар. Понятно, что сразу возникал дисконт. Вряд ли ты захочешь принимать обязательства какого-то непонятного чела по полной стоимости. Но уже сотни лет назад таким образом люди наловчились переводить деньги на огромное расстояние. Именно вексель выкупал друг Раскольникова у нового держателя. Причем изначально вексель Раскольникова, который тот выписал Просковье Палне, которая сдавала ему квартиру, был на 115 рублей. А делец Чебаров его выкупил у Водовы за 10. Оцените дисконт. Думаю, что за такие махинации этого Чебарова следовало бы сразу же огреть по башке топором. Так, погодите. Сейчас векселя используются для всяческих схематозов по обеспечению достаточности капитала банков и страховых компаний. По большому счету, вексель для стороннего наблюдателя абсолютно непрозрачен. Вот у компании есть векселей на миллиард. Что это означает? Ровным счетом ничего. Это могут быть как обычные долги, так и совершенно нарисованные активы, которыми контора закрывает дыры в балансе. Вексель на миллиард от ООО «Рога и копыта» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей – надежнейшая ценная бумага, не так ли? Волатильность. От английского volatility – летучесть. изменчивость. Если коротко, то это мера изменчивости цены на какой-то актив. В некотором роде противоположность стабильности. Если цены на акцию или облигацию меняются быстро и резко, говорят, что бумага очень волатильна. То есть ее курс очень бурно реагирует на разные события и вообще мотается туда-сюда с дикой амплитудой. Но как понять, изменчив курс или нет? Вот вчера стоила бумага 100 рублей, а сегодня 105 рублей. Это высокая волатильность или как? Мерой волатильности принято считать стандартное отклонение, сигму цен за какой-то период, например, за год. Берут все цены закрытия за год, высчитывают среднее, смотрят, насколько цены отклонялись от этого среднего, получается волатильность. Есть еще относительная волатильность акции, то есть изменчивость не сама по себе, а относительно всего рынка. Ее называют бетой. Если курс акций изменяется сильнее, чем рынок в целом, бета будет выше единицы, но ну и наоборот. Случается, что у некоторых акций бета отрицательная, то есть они движутся в противоходе с рынком. Но помните, что волатильность отрицательной не бывает. Бывает нулевой, когда цена не меняется вообще. Почему в инвестициях надо смотреть не только на цену актива, но и на его волатильность? Потому что чем сильнее движение цены, тем сложнее к ним относиться спокойно. Если вам вдруг срочно потребуются деньги, Из более волатильного актива вынуть их будет сложнее, потому что высокая волатильность означает высокую непредсказуемость. Мало ли что. При этом надо четко понять. Волатильность не измеряет направление цены, а только силу движения. Иногда вычисляют волатильность вниз. Это что-то вроде меры просадки портфеля. Но сама по себе волатильность не подразумевает знака. Можно взять какой-то пример из учебника. Пусть у нас есть два разных инструмента. Первая акция приносит в среднем 7% годовых с волатильностью 5%, а вторая акция – те же 7% годовых с волатильностью в 20%. Чем они отличаются? Ну, типа, в 95% случаев первая акция покажет доходность от минус 3% до 17%, а вторая от – от минус 33% до 47%. Тут нужна оговорка, что цены на акции вообще-то распределены ненормально, а ближе к логнормальному. но это сейчас значения не имеет. Я чисто выпендрится. Волны Кондратьева. Циклы Кондратьева – одна из странных экономических концепций, которые можно привязать к чему угодно. На манер карт Таро, волн Эллиата, астрологии и уровней Фибоначчи волны Кондратьева можно найти в любом месте и в любое время. Так как строгих правил их обнаружения не существует, любой аналитик может назначать началом цикла любую дату. например, 30 июня 2023 года. Многообещающий экономист Кондратьев был, к сожалению, расстрелян сталинской хунтой и не имел возможности описать свою концепцию более подробно, хотя у него были последователи. Но основная идея в том, что экономический и производственный рост происходит циклами в 40-60 лет из-за смен технологического уклада, сильный рост из-за новых технологий и далее стагнация. В какой-то момент цены на промышленные товары перетекают в цены акций. Это само по себе довольно спорное утверждение. Сейчас уже совершенно очевидно, что прогресс имеет не волновые, а скорее спиральные свойства. Новые технологии его ускоряют, и каждый следующий цикл, если он существует, короче предыдущего. А идея 50-летнего экономического цикла явно устарела. Абсолютная нефальсифицируемость теории Кондратьевских волн делает эту концепцию ненаучной. Ее невозможно применить на практике, но вполне можно попробовать натянуть сову на глобус задним числом. Если немного потренироваться, вы наловчитесь находить требуемые волны где угодно и когда угодно. Но прошу вас, не связывайтесь с овном. Делистинг. Наконец-то простой термин. Делистинг — это противоположность размещению акций компании на бирже. То есть исчезновение акций из биржи. Надо понимать, что бирж на свете довольно много, и если акции пропадают на одной бирже, это не значит, что они автоматически удаляются и со всех остальных мировых бирж тоже. Чаще всего это нехорошее явление. Те инвесторы, которые купили исчезнувшие акции на какой-то конкретной бирже, оказываются в неприятном положении. Акции у них есть, а продать их больше нельзя. Бумаги лежат в не очень дружественном депозитарии, и нужно осуществлять какие-то непонятные процедуры, чтобы получить за них хоть что-то. Несчастные акции нужно перевести другому кастодиану, хранителю, который даст или не даст вам возможность распоряжаться именно другой, более дружелюбной бирже. Основных причин делистинга две. Компанию выкупает главный акционер или какой-то холдинг во главе с новым акционером типа Илона Маска. Это происходит, если компания слишком хороша для посторонних пассажиров. Фрифлоат у нее небольшой, и остатки с биржи можно забрать принудительно. По российскому праву такой движ можно замутить, если у тебя более 90% от компании. Остальные вынуждены будут подчиниться, и цена выкупа их может не устроить. Вторая причина листинга менее приятна. Биржу можно заставить выпнуть чьи-то акции из торгов. Самый заметный пример — принудительное удаление российских компаний с американских бирж. Впрочем, это не единичный случай. Китайская ByteDance — создатель TikTok. постоянно подвергается насилию со стороны американского истеблишмента. Но пока вроде торгуется. Это очевидный удар по инвесторам, но прежде всего по самой компании. Капитализация у нее падает, права владения находятся на волоске, и желающих вложиться в нее становится, очевидно, гораздо меньше. Еще одна причина несоответствия формальным требованиям. Где-то есть правило, что акция не может долго, типа полгода или год, стоить меньше доллара. Но в этом случае можно ей сделать обратный сплит, например. Демпинг. Тут, наверное, у некоторых людей может возникнуть диссонанс с происхождением слова. Ведь в английском он никакой не демпинг, а дампинг. По-русски получается сброс или слив. Демпинг — это продажа товаров по намеренно заниженной цене. Бывает, что и дешевле себестоимости, чтобы захватить долю рынка или вынести конкурента. Механизм такой. Большая корпорация или государство продает что-то настолько дешево, что продукция конкурентов становится никому не нужна. Через некоторое время конкурент разоряется, и цену можно повышать. Если же конкурент в ответ тоже снижает цены на свои товары, то битва идет до победного конца, у кого раньше кончатся деньги. Так как демпинг в первую очередь явление из международной торговли, зачастую как бы независимой международной корпорацией будет незаметно помогать какое-то государство. Яркие примеры – заход транснациональных корпораций на рынке Восточной Европы и Прибалтики. Какой-нибудь данон на родине Жанны Д'Арк мощно, но неявно, субсидируется. И когда его йогурты начали продаваться в Вильнюсе, литовским фермерам сделалось не по себе. Они попросту не могут производить свою продукцию настолько дешево. Так пару-тройку лет, и, глядишь, никакой местной промышленности уже не существует. А в открытую своим помогать нельзя, ЕС не одобрит. У ВТО есть какое-то антидемпинговое соглашение. Но это для кого надо соглашение? В ответ на демпинг страны вводят заградительные пошлины, ВТО эти пошлины тоже постоянно запрещают особенно не любят все китайское. И происходит круговорот рептилоидов в природе. Демпинг — явление довольно старинное. Им широко промышлял сам Рокфеллер. А сейчас наиболее известна борьба между «Эйрбус» и «Боинг». каждый из которых за рубежом норовит продавать свои самолеты дешевле, чем на родной земле. Такая вот забота об окружающих. Динаминация. Динаминация – это изменение номинала денежной единицы. Было 1000 – стал рубль, а цены поделились на 1000. Удобно же, нулей меньше, а остальное все по-прежнему. После основания СССР большевики деноминировали всевозможные революционные деньги по курсу 10 тысяч к одному. Это было в 1922 году. Через год рубль деноминировали опять, в 100 раз. Через полгода, в конце 1923-го, еще в 50 тысяч раз, чтобы привести все к советскому золотому рублю. Таким образом, за неполные три года рубль деноминировали в 50 миллиардов раз. Новая крепкая и дорогая валюта должна была показать миру значение социализма. Это получилось, потому что по новому курсу советский рубль уже был надежно обеспечен золотом партии. Самая известная денежная реформа в СССР произошла в 1961 году. Тогда все деньги поделились на 10. Я ее не застал, но почувствовал на книгах. На дореформенных изданиях цена напечаталась на каждой книге еще в типографии. Была необычно высокой, типа 11 рублей 40 копеек. Тогда как в магазине книги стоили по 2-3 рубля. Интересно, что монеты в 1, 2 и 3 копейки менять не стали. То есть они вдруг подорожали в 10 раз. Вот было время разбивать копилки. За одну копейку стало возможно купить нечто полезное. Коробок спичек, стакан газировки или газету «Пионерская правда». В 1998 году у рубля убрали еще три нуля, то есть деноминировали в тысячу раз. Это неудачно совпало с дефолтом по ГКО и очередным всплеском инфляции. Вероятно, убирать нужно было не три нуля, а четыре. Тогда копейки имели бы какой-то смысл. Самая большая единоразовая деноминация произошла в Зимбабве в 2008 году. Тогда новые доллары менялись на старые в соотношении 1 к 10 миллиардам. А ведь всего двумя годами ранее старый доллар деноминировали в тысячу раз. За два года 13 нулей – это посильнее, чем у большевиков. деноминации бояться нужно в том смысле, что она всегда сопровождается ростом цен, хотя бы из-за их округления. Конечно, всегда в большую сторону. Ну и не бывает так, что с бумаги требуется удалить несколько нулей, а в экономике уже все хорошо. В 1961 году с курсом доллара, например, произошло нечто интересное. До реформы он стоил 4 рубля, а после почему-то не 40 копеек, а 90. Казалось бы, при тут коммунисты? Дериватив. Дериватив происходит от английского derivative, производная, ее же и означает. Это любая ценная бумага, а точнее будет сказать, конструкция или схема, которая не сама по себе, а построена на чем-то. То, на чем построен дериватив, называется базовым активом. Например, нефть — базовый актив, а фьючерс на нефть — производный. То, что некоторые производные гораздо ликвиднее их базовых активов, следствие удобства таких конструкций. И еще их удивительные способности выманивать деньги у наивных трейдеров. Дело в том, что для покупки фьючерса на нефть вам нужно в разы Даже в десятки раз меньше денег, чем для покупки такого же количества нефти. Видов производных бумаг, деривативов, великое множество. Но самое важное – это опционы и фьючерсы. Про них я расскажу отдельно. Еще какие бывают производные? Свопы и CDS – кредит-дефолтные свопы. CFD – контракты на разницу. Небиржевые фьючерсы – форварды. Тоже, разумеется, производные инструменты. Цены на деривативы, понятное дело, связаны с ценами базового актива, но бывает, например, из-за погодных явлений, что отвязываются. Основная причина их появления – необходимость зафиксировать разницу от цены базового актива с какой-то другой ценой, например, в будущем. Необходимость эта появилась очень давно. Например, летом вам нужна гарантия продажи вашего урожая риса по конкретной цене. Базовый актив – рис. Но он у вас еще не вырос. Но вы знаете, когда и сколько вы соберете. И прокормить рабов вам нужно уже сейчас. Вы продаете фьючерс, то есть не собранный урожай по конкретной цене. Часть денег получаете сейчас, на прокорм. А основной осенью, когда привезете на рынок мешки с рисом. Но вы уже сейчас точно знаете цену будущего контракта. Ваш рис уже продан. А договор с будущим покупателем и есть производный инструмент, то есть дериватив. Дюрация. Хитроумный термин, у которого есть два значения, и оба одинаковые, хотя, как сказать. Дюрация есть у облигации и займов, хотя можно приклеить ее к любому подобному активу. Придумал ее некто Макколей, канадский ученый Макколой, но Никалкин, а другой, Фредерик, в середине 20 века. Интересно, что мне в институте рассказывали про дюрацию Макколи. Тут в чат надо призвать Арно Тали. чтобы он объяснил, что это почти правильная украинская транскрипция. Канадец, конечно, Макола, а никакой не Маколий. Но теперь Маколий победил, и наша советская дюрация, она и есть дюрация Маколия. Если у вас берут деньги в долг под проценты и возвращают все, например, через год, точнее говоря, обещают вернуть, потому что зуб даю не вернут, вместе с процентами, тогда денежный поток по этому займу у вас будет состоять из одного платежа. Ровно через год вы получаете и тело долга, и процента. Дюрация такого займа будет тоже равна одному году. Но что, если проценты вам выплачивают ежеквартально? Вот дали вы в долг 1 миллион рублей под 12% годовых. Через 3 месяца вам заплатят проценты. 12 на 4 — 30 тысяч рублей. Ваш денежный поток станет сложнее, чем просто возврат 1 миллиона 120 тысяч рублей через год. Вы же получите 30 тысяч из них уже через 3 месяца. Эти 30 тысяч можно, например, куда-то вложить. Да и возвращать должнику уже придется меньше. Часть от общей суммы он вернет через три месяца. Еще через три месяца он вернет в процентах чуть больше. 2,75% от общего долга. Еще через три месяца. 2,83%. И через год оставшиеся 1 миллион 30 тысяч рублей. Не 100%, а 91,7% от общего долга. В чем разница? В рисках. Через три месяца риск на 2,68% от вашего займа исчезнет, его вернут. Дальше вы рискуете чуть меньшей суммой. А теперь финт ушами Что, если в самом начале пересчитать оставшийся долг не в рублях, а во взвешенных днях? Получится, что в среднем вы получаете свой займ не через год, а чуть раньше, за счет того, что у вас до погашения добавится еще три квартальных платежа. Вот этот виртуальный срок погашения и называется дюрацией. В нашем случае дюрация будет равна 0,957 лет или 349 дней. С учетом того, что НКД, накопленный купонный доход, по облигациям копится каждый день, можно сказать, что капитал свой вы возвратите через 349 дней, а не через 365. Дюрация бескупонной облигации, той, которая просто погашается в конце срока, всегда равна сроку погашения. У нее нет потока платежей. И чем больше процентная ставка, тем меньше будет дюрация, ведь с большими квартальными платежами вы получаете деньги раньше. Бывает, что у облигаций есть частичное погашение через год или два. Тогда дюрация тоже уменьшается. Чем больше дюрация, тем чувствительнее облигация к изменению ключевой ставки. Так мы приехали ко второму определению дюрации. Рассмотрим самый простой случай. Представьте две разных облигации стоимостью 1000 рублей. Одна приносит 12% годовых, 30 рублей в квартал и гасится через 10 лет, а вторая с таким же купоном, 12%, но гасится через 3 года. Вдруг происходит что-то страшное. Уважаемые партнеры начинают бежать из страны, продавая валюту. В ответ Центробанк резко повышает ставку. Новые займы он будет размещать уже не под 12% годовых, а, скажем, под 15%. Какой смысл держать облигацию под 12%? Надо скорее ее продать и купить новую под 15%. Когда все кинутся продавать, старые бонды подешевеют, то есть их доходность к погашению вырастет. А теперь вопрос. Какая облигация подешевеет сильнее? Та, по которой вы будете получать 12% купон 3 года, или та, что оставит вас неудачником на 10 лет? Ответ. Та, у которой больше дюрация. Когда сроки и ставки разные, сравнивать выпуски нужно как раз по дюрации, например, облигация под 11% на 7 лет или под 4% на 5 лет, какая из них сильнее отреагирует на изменение ставки? Дюрация даст ответ. Строго говоря, для этого есть особая модифицированная дюрация, но поля этой книги слишком узки для нее. Я вас запутал и, надеюсь, даже испугал. Но не надо бояться. Самое главное не забывать, что дюрация – это просто срок. Средневзвешенный срок получения потока платежей. EBITDA — это сокращение от Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. По-русски это что-то вроде грязной прибыли, а загрязняют ее проценты по кредитам, налоги, износ и амортизация. Износ — это когда старый станок дешевле нового, то есть вы купили его за одну цену, а сейчас он уже потрёпан и изношен, потеряно лицо. Амортизация — это когда вы купили станок за 1 миллион рублей, а по бухгалтерии проходит как 5 лет по 200 тысяч, уменьшая на эту сумму чистую прибыль. Английский термин amortization означает в первую очередь амортизацию нематериальных активов, торговых марок, софта, патентов и так далее. Используется EBITDA очень часто, но ценность этого показателя невелика. Дело в том, что трактовать составляющие можно совершенно по-разному. Например, в одной компании амортизация и износ рассчитывается за 10 лет, а в другой за 5. Одна компания учитывает, что клиенты будут платить ей в течение длительного периода и дисконтирует сумму контракта на ставку рефинансирования, а другая — нет. Поэтому у EBITDA в подробной отчетности всегда есть комментарии мелким шрифтом. И у всех разные. Получается, что по EBITDA имеет смысл сравнивать лишь одну и ту же компанию за разные годы, да и то, если методика не менялась. А ворону Баффету и мне, а у нас на двоих вообще-то больше 100 миллиардов долларов. Этот показатель не нравится по другой причине. Почему вдруг аналитики решили, что вся эта грязь, проценты налоги и амортизация, имеет настолько мало значения, что можно ее не учитывать? С чего это вдруг? Кто их оплатит? Ну, конечно, акционеры. Изначально EBITDA была придумана для сделок слияний и поглощений. Типа мы покупаем бизнес и рефинансируем его долги по более низкой ставке равно профит. Но стала очень популярной. Дело в том, что рассматривать прибыль в отрыве от всего остального – прекрасное упражнение для манипуляторов отчетностью. Инфляция. Вроде бы все понимают, что инфляция – это рост цен. Но на деле оказывается, что понимание у всех разное, поэтому постараюсь объяснить. Обычно подразумеваются еще некоторые вещи. Рост не временный а навсегда. И дорожает не что-то отдельное, а все подряд. Откуда берется инфляция? Объяснений как минимум два. Уже смешно, но за каждое новое дают Нобелевку. Первое объяснение — рост цен на энергоносители и сырье. Это называют инфляцией издержек. Когда товар, топливо, зерно или металл заменить нечем, приходится просто смириться. Второй вариант больше подходит к стандартному учебнику экономики. Спрос превышает предложение, поэтому цены растут. Такая инфляция называется монетарной. Моднейший экономист Милтон Фридман говорил, что всякая инфляция объясняется именно монетарными причинами. Я бы сказал, что у ситуации, когда спрос превышает предложение, всегда есть причина, и чаще всего это печатание денег. Именно отсюда монетарность. Если довести ситуацию до абсурда, когда деньги в экономике отсутствуют, инфляции вроде как быть не должно. Хотя урожайность, посадил одно зерно, получил 10, и прогресс по-любому делает будущее производство более эффективным, чем прошлое. Поэтому этот аргумент несколько сомнителен. Но у нас есть примеры идеально задуманные валюты в виде крипты. Сейчас в мире господствует зеленая повестка, которая тянет за собой рост цен на все. Кроме того, за ковид центробанки всех стран мира напечатали огромное количество денег. Из-за этого подорожали и акции, и недвижимость, и вообще все. Если бы в экономику не влили столько денег, разразился бы кризис, но инфляция была бы куда меньше. Надо различать симптом инфляции, рост цен и ее причину – количество денег в системе. Мы знаем, что во время инфляции снижается покупательская способность денег. На ту же сумму можно купить меньше товаров. В текущей фиатной системе инфляция – это хроническая болезнь. Причина в том, что Центробанки установили себе цель в поддержке 2% инфляции. То есть покупательская способность денег снижается намеренно. С инфляцией в 2% в год – за 5 лет вы теряете 9%. Инфляция в 5% убивает 41% денег за 10 лет. Инфляция в 10% в год за 10 лет съест 2 трети от вашего капитала или зарплаты. Когда у правительства расходы больше доходов, оно выпускает облигации, которые Центробанк выкупает на напечатанные деньги. Количество денег у производителей и потребителей увеличивается. Получатели денег начинают тратить их на товары. Цены растут. Такого роста никто не ждет, реальная инфляция оказывается выше ожидаемой или обещанной. Население беднеет, ведь зарплаты и пенсии растут не так быстро, как цены. Люди от такой засады звереют и начинают просить повышения. Население беднеет, причем хуже всего приходится самым бедным. Напряжение в обществе нарастает, ктулху ворочается во сне. Гиперинфляция. Гиперинфляцией называют не простой, а дикий рост цен. типа на 50% в месяц. В год это почти 13 тысяч процентов. При такой инфляции через год чашка кофе вместо 150 рублей будет стоить 19500 500 рублей. Еще можно вспомнить галопирующую инфляцию. Это всего от 3 до 5% в месяц. Самюэльсон писал, что галопирующая это до 200% в год. На своем опыте могу вспомнить лишь цены на Сникерс в начале сентября 1998 года. Иду в институт от метро «Сникерс» стоит 7 рублей, 7 тысяч по-старому. Возвращаюсь, он стоит 20. Это был шок. Тогда я первый раз в жизни подумал, ну почему я не взял на открытии? В чем причины гиперинфляции? В том, что Центробанк может в любой момент увеличить количество фиатных денег в обращении. Чаще всего это происходит в трудный период. Революция, война, репарации, большие долги. Людвиг фон Мизес писал еще в 1923 году «Мы видим, что если правительство не берет в долг и не повышает налоги из-за страха снижения рейтингов, все сводится к печатанию денег. Таким образом, инфляция становится важнейшей психологической поддержкой экономической политики, которая пытается замаскировать ее эффекты. В этом смысле это часть антидемократических изменений. Если бы правительство честно объясняло публике, что оно делает, надежд на поддержку такого курса народом не осталось бы». Подобное мошенничество рано или поздно сожрет доверие к валюте. Люди перестанут держать ее на счетах, приобретая всевозможные активы. Это дополнительно повысит спрос. И цены, конечно. А от роста цен появятся ожидания нового роста цен. Скажем, если инфляция составила 10% годовых, люди начнут думать, что в следующем году она поднимется до 15% и так далее до бесконечности. Люди вдруг начнут судорожно менять свои деньги на то, что представляет хоть какую-то ценность. Акции, недвижимость, автомобили, алкоголь, часы, золото. Те, кто всю жизнь копил именно деньги, потеряют огромную их часть. В обществе воцарится хаос, но правительство продолжит твердо и четко обещать платить по долгам. Но не всегда эти обещания сбудутся. Больше всего гиперинфляция угрожает странам с большими долгами одновременно с большими социальными обязательствами. Например, СССР после распада Римской империи, Россия после распада СССР, Веймарская республика, Турция в начале 2000-х, когда к власти пришел Эрдоган. Они тогда убрали у лиры шесть нулей. Для обуздания гиперинфляции нужно перестать печатать деньги. Для этого нужно подумать и приложить какие-то усилия. Но зачем? Ведь можно просто печатать деньги. Капитализация. Капитализация есть у компаний. Она обозначает их размер. Интересно, что калькус с русского — капитализейшн. Американец может и не понять. Они используют слово «вэльюэйшн» — оценка бизнеса, или «маркеткэп» — рыночная капитализация, на венчурном сленге «капа». Компания может продавать очень много товаров или услуг и быть относительно небольшой, если у нее высокие расходы и нет прибыли — какой-нибудь Шанхайоблгаз, РЖД или Почта России. Бывает и наоборот. Продажи небольшие — но постоянные расходы низкие, а перспектива огромная. Такое часто случается в IT-стартапах или у Тесла. У публичной компании капитализация вычисляется очень легко. Надо взять цену акции на бирже и умножить на количество. Получится стоимость компании с некоторыми оговорками. На падающем рынке по такой стоимости не получится продать, а на растущем компанию не получится за столько купить. Но в целом цена акций на широком рынке – это вполне справедливая оценка бизнеса. У непубличной компании все сложнее, но варианты определить ее капитализацию тоже существуют. Можно посмотреть, сколько стоит похожий аналог на бирже или за сколько купили конкурента. Можно оценить капитализацию, исходя из каких-то коэффициентов, например, две годовые выручки или 20 годовых прибылей. Для каждой индустрии коэффициенты свои. Где-то нужно смотреть стоимость оборудования, где-то товарных запасов, где-то объем рынка и наличие уникального конкурентного преимущества. капитализировать, превращать в капитал. Например, вы долго-долго учились, а потом нашли классную работу и начали зарабатывать, то есть капитализировать свои знания. Если знаний много, а работы нет, ваш человеческий капитал явно простаивает или никому не нужен. Котировки вашей судьбы идут вниз. Но чаще бывает наоборот. Люди слишком рано начинают в хвост и в гриву гонять свои небольшие навыки без знаний и связей. Вместо трудоемкого обучения... тягомотного завоевывания репутации и порою унизительного развития отношений с людьми, ребята сразу бросаются зарабатывать. Проблема в том, что такие заработки масштабируются плохо, и так можно доработать до того, что с вами могут слиться, а потом и поглотить. Потому что ваша капитализация не успеет вырасти, если вы не думали о будущем. Carry Trade Carry Trade тесно связан со ставками рефинансирования. Вот у нас есть ставка в 8%. а в Америке ставка 3%. Приходят рептилоиды с огромными кошельками и начинают считать. Можно ведь занять там, в стране с низкой ставкой, в долларах, поменять их на рубли, рубли закинуть в надежный банк под высокий процент, и если рубль резко не упадет, получится почти безрисковая сделка. Ее называют арбитраж. Окей, пусть рубль выглядит слишком стрёмно, но давайте займем в иенах и вложим в фунтах. Разница будет не 5%, а, скажем, 2%. Речь о годовых, конечно. Люди занимали в иенах довольно долго и катались на бесплатных деньгах императора страны восходящего солнца, пока ставки по всему миру не упали. Ну а кто-то, понятное дело, словил и черного лебедя. Например, в 2008, в 2016 или в марте 2020. Можно действовать даже без денег, зашортить американские трежеря, государственные облигации США и купить ОФЗ, облигации федерального займа, а на вырученные 5% годовых — жить. Главное, чтобы курс не менялся сильнее, чем разница в ставках, что, в общем-то, вполне вероятно. Но люди на этом зарабатывают. Так на 2% и живут. Но риски внезапной войны, ареста Ходорковского или Навального, они берут на себя. Естественно, речь идет о сроках в 1-2 дня. Дольше слишком страшно. и, по идее, разница в процентных ставках между странами должна отражать риски обесценивания валюты. Но если нападение на Украину не происходит, все срастается самым жирным образом. И так изо дня в день. А если вам некуда пристроить миллиард, то курочка, знаете, по зернышку. Они-то как раз это знают. Кэшфлоу. По-русски кэшфлоу — это денежный поток. Ручеек кэша. Интуитивно все очень понятно. Вот зарплата два раза в месяц, вот расходы на еду, транспорт, кофе почти каждый день. Зарплата — это большой плюс, расходы — много маленьких минусов. В отрицательную зону можно войти с помощью кредитки или займа займодополучки под конский процент. Это и есть ваш личный кэшфлоу. Когда к зарплате добавляются доходы от инвестиций, сдача квартиры, купоны по облигациям, дивиденды и ипотека, денежный поток усложняется, но в целом все остается понятно. просто нужно чуть больше внимательности. Даже если речь про мелкий бизнес, ремесленничество или предпринимательство, тут все совершенно ясно. Вот мастер купил болванки для ключей за 20 тысяч, за месяц на продавал готовые ключи на 100 тысяч. Почему же нужно объяснять, что это такое? Потому что для корпораций с этим все гораздо сложнее. Более того, большинство бухгалтеров и аналитиков смотрят на бизнес только с точки зрения баланса, так уж исторически повелось. Вот у компании есть активы, станки, товарные запасы, авансы, констовары и есть пассивы, займы, будущая зарплата сотрудникам и товарные кредиты от поставщиков. Казалось бы, исходя из этой информации, можно оценить экономическую ситуацию в бизнесе. А уж если у вас есть отчет о прибылях и убытках, все становится ясно как божий день, верно? Нет. И любой, кто занимался бизнесом чуть крупнее самого мелкого, понимает, что часто случается такое, что заплатить за товары или сырье надо вперед, а продажи будут когда-то потом. И чтобы дожить до этого момента, выдать людям зарплату и вовремя погасить проценты по кредитам, надо точно спланировать денежный поток. Это самый кэшфлоу. И если вы, например, банк с кучей депозитов и кредитов, то внезапное появление нескольких сотен вкладчиков может убить ваш бизнес за один день, несмотря на прочное финансовое положение, прибыль и красивый баланс. Потому что кэшфлоу не срастется, а малейшая задержка в выплате приведет к полной потере доверия к бизнесу. У стартапов все еще интереснее. Отрицательный кэшфлоу у них просто по умолчанию. И новые раунды финансирования нужно искать до того, как кончатся предыдущие деньги. И если не следить за денежным потоком, то можно утечь в ад. А оттуда возврата нет. Ликвидность. Ликвидность, liquidity, дословно текучесть. Свойства актива. Ликвидный актив можно быстро продать по рыночной цене. Неликвидный актив продать трудно. Или придется делать большой дисконт, или долго ждать покупателя или подходящую ситуацию. Например, для быстрой продажи офисного помещения требуется продолжительный экономический рост региона. В такой ситуации офисы нарасхват, а в кризис, или что похуже, офисное помещение продать куда сложнее. В жлобологии я подробно рассказывал, что активы богатых и сверхбогатых людей гораздо ликвиднее, чем у среднего класса. Машины у них популярных марок и в хорошем состоянии. Дома в отличных местах. В банке много кэша, который в любой момент можно отправить для покупки чего-то недооцененного у какого-нибудь неудачника. Основной капитал в акциях, которые можно тут же продать на бирже, а деньги вывести на следующий день и вложить во что-то перспективное. Самый ликвидный актив — это наличные. Чуть сложнее, а в некоторых странах намного сложнее, использовать деньги на банковском счете. Дальше идут ценные бумаги популярных компаний, тех, что торгуются на открытом рынке. Чем больше объем торгов и количество сделок в день, тем ликвиднее бумага. Акции Сбербанка ликвиднее, чем акции МТС. А акции МТС ликвиднее, чем Иркут или Европейский медицинский центр. Низкая ликвидность не означает, что бизнес этих компаний какой-то плохой, и они не должны быть в вашем портфеле. Просто продать по среднерыночной цене их труднее, или придется делать небольшую скидку. Быстро продать большой пакет можно только на 3-5% ниже последней сделки, потому что рынок узкий, покупателей мало, продавцов, кстати, тоже. Сделки происходят гораздо реже, их может быть всего несколько десятков в день, в отличие от десятков тысяч сделок по голубым фишкам. Недвижимость еще менее ликвидна, чем ценные бумаги. Квартиру не получится продать за один день. Для хорошей цены придется выставлять ее несколько недель. И у разных квартир ликвидность тоже разная. Убитую трешку в хрущевке продать сложнее, чем отделанную однушку в новом доме, даже если цена у них одинаковая. Для срочной продажи придется делать большую скидку — 5-10%. А если с историей владения есть какие-то проблемы, ликвидность у такой недвижимости будет совсем плоха. Хотя бы часть вашего капитала должна быть в ликвидной форме. Лоси. В разделе о биржевых животных я не рассказал о самом главном звере — лосе. Итак, лось. Чем он знаменит, чем полезен. Происходит он от английского «loss» — потеря. Повадки лосей крайне неприятны. Они то медленно подкрадываются, то резко атакуют копытом, оставляя хомяков, баранов и свиней лысыми и без одежды, а то и без шкуры. Главный вопрос начинающего трейдера заключается в следующем. Крыть ли лосей? Терпеть ли их безобразные выходки? Ответ вам не понравится. Если убрать за скобки маржинальную торговлю и комиссию брокера, а когда вы начали торговать с плечом рубрику «Хулик без читать» уже поздно, то это не имеет никакого значения. Баланс вашего счета и есть баланс вашего счета. И закрытие убыточной позиции не сделает вам ни хуже, ни лучше. Закрытие прибыльной – да, вызовет налогового инспектора. Да и то не всегда. Но мы же сейчас о лосях. Каждый раз, видя позицию в красном цвете, хомяк мыслит странно и подозрительно. Пока я не зафиксировал убыток, он виртуален. Увы, это типичное хомячье заблуждение. Убыток совершенно реален, вне зависимости от того, зафиксировали вы его или нет. Просто к реальному убытку добавляется еще и открытая биржевая позиция по этому убыточному инструменту. Тешить себя мыслью «не пойман не лось»? Глубокое заблуждение из подготовительной группы детского биржевого сада. Мыслить надо категориями активов, валют, юрисдикций. Потом спускаться к открытым позициям. А ушлось, по ним прошелся и Лебизон? Какая разница, если это те самые активы, которым самое место в вашем портфеле? Маркетмейкер. Маркетмейкер? Маркетмейкер. Рынкодел. Организация, которая помогает обеспечивать ликвидность на торгах. Обычно это банк или брокер, с которым эмитент договорился о поддержке торгов, кстати говоря, за вознаграждение. У маркетмейкера появляется обязанность всегда стоять в стакане, чтобы участники рынка имели возможность купить и продать любое разумное количество бумаг. Маркетмейкер похож на обменник валюты, который постоянно отслеживает курс. Только меняется этот курс не раз в день, а, например, раз в минуту. Он задает коридор, в котором торгуют участники рынка, и по большим заявкам с обеих сторон его можно заметить в стакане. Например, последняя сделка по какой-нибудь не очень ликвидной облигации прошла по цене в тысячу рублей. В стакане может быть множество мелких заявок, но все видят, что кто-то всегда готов купить 10 тысяч штук по 970 и продать 10 тысяч штук по 1030. Если цена идет вверх и последняя сделка прошла по 101, маркетмейкер сдвинет свой коридор, и мы увидим, что заявки на 10 тысяч бумаг теперь стоят по 980 и 1040. У маркетмейкера всегда должен быть и запас бумаг, чтобы продавать его желающим, и запас денег, чтобы у всех желающих покупать. Чем ликвиднее рынок, тем проще ему живется. Более того, он будет еще и зарабатывать на разнице между покупкой и продажей. Но он несет серьезный риск. Если произойдет что-то плохое и бумага резко повалится, паникующие инвесторы начнут закрывать свои позиции об маркетмейкера. Случаи бывали. В такие моменты он может и уйти с рынка, заявив что-то вроде такого, «Я тут ликвидность обеспечиваю», А на опцию «залить меня этим говном» я не подписывался. Монетаризм. Монетаризм, не поверите, от слова «монета» — это учение о том, что деньги сами по себе товар. И товар этот имеет определенную стоимость. Чем выше спрос, тем деньги дороже. Чем денег больше, тем они дешевле. Концепция эта настолько фундаментальна, насколько и верна. Хотя некоторые бешеные адепты современных денежных теорий, в особенности ММТ, считают иначе. Однако никакие Нобелевские премии не могут опровергнуть реальности. Если товаров в стране мало, а денег много, то цены растут, и на ту же сумму можно купить меньше всего полезного. Это то же самое, что деньги подешевели. Если эту очень простую концепцию вбить себе в голову, вы станете оценивать любые макроэкономические показатели куда точнее, чем любой неэкономист. А экономистов монетаризм учат с младшего школьного возраста, но потом о нем многие забывают, а зря. Если углубляться в теорию, то основателем современного монетаризма можно назвать Милтона Фридмана, который заявил удивительно здравую вещь. Из-за этого многие рептилоиды его не любят. Государство должно увеличивать денежную массу в экономике только на размер ее роста. Стала страна производить больше товаров? Ну вот теперь можно напечатать еще немного денег. Основателем же классического монетаризма называют Джона Кейнса, но он больше размышлял о фискальной политике и безработице. Собственно, это остальные два кита любой макроэкономической теории. Экономика плохо растет, снижаем налоги. Экономика растет слишком бурно, увеличиваем налоги. Типичный монетаристский подход заключается в следующем. Государство напечатало немного денег, увеличился спрос, люди купили больше товаров и услуг, производство и экономика подросли, добавились рабочие места, можно вливать еще денег. Кроме печатания денег есть еще и ключевая ставка. Если она низка, монеты дешевы. Люди могут брать кредиты, закупаться и разогревать экономику. И наоборот, когда ключевая ставка растет, монеты дорожают, люди меньше тратят и больше сберегают, спрос становится меньше, работы становится меньше, цены падают, экономика охлаждается, инфляция уменьшается. Основной прикол в том, что в жизни оно так не работает. Есть еще миллион разных факторов, которые могут менять закономерность с точностью до противоположной. Тогда приходится объяснять все какой-то другой теорией. Но для здоровья полезнее верить, что работает монетаризм. По крайней мере, все центробанки мира, ну окей, кроме турецкого и аргентинского, размышляют примерно так. Облигация. Облигация — это ценная бумага, которая символизирует кусочек долга какой-то компании или даже целого государства. Обычно она стоит около 1000 рублей, а еврооблигация, если она имитирована в евро, стоит обычно около 1000 долларов. Почему около? Потому что облигации котируются в процентах от номинала, и чаще всего в котировках будет что-то вроде 103,7%. То есть облигация стоит 1037 рублей плюс накопленный купонный доход. О нем чуть позже. Чем она отличается от долговой расписки? Тем, что она торгуется на бирже и соответствует куче мелких и удобных для инвестора стандартов. Обычно облигация выпускается на какой-то конкретный срок, например, пять лет. Доход по ней, он называется купон. Его когда-то даже можно было стричь, когда облигации были бумажными. Выплачивается, как правило, четыре раза в год, и чаще всего он фиксирован. Например, 12% от номинала. Но бывает и переменный в зависимости от каких-либо условий. Например, от инфляции. Надо понимать, что если вы покупаете облигацию за 1050 рублей, купон все равно выплачивается на тысячу. В этом случае доходность будет, разумеется, меньше, чем заявленная при выпуске. Ну а если облигация торгуется по 97,8%, тогда больше. Это означает, что рынок оценивает риск выше того, что был при ее выпуске, и при купоне, например, в 14%, доходность к погашению окажется у нее 15,5%. Дело долго погашается в самом конце. Но бывают и исключения. Например, по 20% в конце каждого года. Купоны будут просто приходить вам на брокерский счет, а иногда даже на карту. И для их получения ничего делать не надо. Кроме того, есть один нюанс. Он называется НКД — накопленный купонный доход. Если облигация меняет владельца между выплатой купонов, покупатель заплатит продавцу долю от купона, которую он должен был получить за время удержания этой облигации. с момента выплаты предыдущего купона. Получается, что если вы продаете облигацию точно перед выплатой купона, вы как будто бы получаете весь этот купон от покупателя, а не от эмитента Тут можно попасть в засаду, если имитент вдруг объявит дефолт. Поэтому хоть номинал облигации не меняется, ее реальная стоимость циклично растет до выплаты купона, а потом резко падает после его прихода. Еще одна хитрость — это оферта. Очень часто в выпуск облигаций встроен опцион для эмитента. Возможность погасить ее досрочно, принудительно или объявить новую процентную ставку. Нравится новая ставка – оставляете. Не нравится – отдаете на выкуп по оферте. Если за офертами в портфеле не следить, не очень добросовестный эмитент может установить новую ставку в размере 1% вместо, скажем, 15% годовых. А вы просто пропустите этот момент и останетесь сидеть на минимальном купоне. Часто подача на оферту платная и не зависит от количества облигаций. Например, заявление будет стоить полторы тысячи рублей и для одной облигации, то есть дороже самой облигации, и для десяти тысяч штук. Совершенно незначительная сумма. У облигаций есть множество подвидов, и математика их проработана очень глубоко. Но важнее всего следить за эмитентами, чтобы те не обанкротились. В этом случае за ваши бумаги вы рискуете ничего не получить, Случаи такие происходят каждый год. Но, конечно, не с вами. Шучу, с вами тоже когда-то произойдут. Субординированные облигации. Если совсем коротко, то это облигации, выплаты по которым производятся в последнюю очередь. То есть они изначально мусорные. Но есть нюанс. Их выпускают большие банки, которым нужно либо выполнить какой-то норматив Центробанка, либо привлечь деньги под какое-то рефинансирование или новые проекты. санацию, покупку у конкурента. Срок погашения таких облигаций обычно довольно большой, пять лет и длиннее, бывают и бессрочные. По ним нельзя предъявлять никакие требования, типа досрочного погашения. Но вот банк как раз может погасить их досрочно по своему желанию. Очевидно, что риск по таким бумагам выше, чем по обычным облигациям. Кредитный рейтинг тоже ниже. Но это компенсируется более высокой доходностью, на 1-3% годовых. Ни квалам покупать эти бумаги нельзя. Самая известные и самая мерзкая история, связанная с субордами, это, конечно, история с ВТБ. Но с кем еще может произойти самая мерзкая история на фондовом рынке Российской Федерации? В декабре 2022 года ВТБ просто отказался платить купоны по своим вечным субординированным бондам, потому что мог. Санкции же. Инвесторы наши, эмитент наш, а санкции их... Можно не платить? Можно. В то же время «Газпром», например, довольно резво перевыпустил свои евробонды в отечественной юрисдикции и продолжает платить купоны рублями по курсу. Но зачем это ВТБ? С субордами будьте предельно осторожны и обходите их стороной. Овердрафт. От английского overdraft — перерасход, превышение. Овердрафт — это отличный способ впарить вам кредит, когда вы не хотите его брать. вам как бы разрешают залезть в минус по счету, дебетовой карты или счета вашего предприятия. Обычно в течение какого-то небольшого периода это бесплатно. Помню, что у меня была возможность залезать в ВТБшный овердрафт бесплатно на один день. А сейчас разрешают и больше. Даже целый месяц некоторые банки вполне могут дать. То есть с вашего счета, на котором лежало 100 000 рублей, вы можете снять, например, 150 000. и на нем окажется минус 50 под какие-нибудь 15% годовых. Причем погасится он в тот момент, когда вы просто пополните карту. Но не забывайте, что, например, вы можете погасить овердрафт в ноль, а проценты банк начислит на следующий день, и карта опять окажется в минусе, то есть в овердрафте. На радость банку. Ставки по овердрафту обычно выше, чем по обычным кредиткам, где вы месяцами можете не гасить минус. Кредитки вообще не предполагают положительного остатка. Это другое. С овердрафтом банк хочет приучить вас к ощущению, что деньги всегда есть, даже когда их нет. Причем приучить именно тех ребят, кто кредитками не пользуется. ощущение это крайне опасное. Гораздо хуже, чем девушка всегда есть, даже когда ее нет. Но бывают случаи, когда овердрафт таким может пригодиться. Я разрешаю вам использовать его лишь при полном форс-мажоре. разбил машину потоп в квартире, сломался зуб, бабит цветы детям мороженое. В случае, если овердрафт предоставляется вашему бизнесу, все не так страшно. Его еще могут называть кредитной линией. По большому счету, разница туманна. И для оборотного капитала такие опции нужны и важны. Цените банк, который дает вашему бизнесу овердрафт, особенно если оборот мал. А если бизнеса у вас нет, тогда берегитесь. Так и до кредита на айфон докатиться можно. Пивот. Пивот, от английского pivot, точка вращения или ось. Еще есть отличный перевод шкворень, ведь на него можно насадить. Пивот бывает темный, а бывает светлый, но всегда пенный. Это все не шутки, ведь если стартап делает пивот, то ему явно нехорошо. Среди венчурного бизнеса пивот — это резкий поворот в деятельности, зачастую полная смена продукта или бизнес-модели, потому что предыдущий продукт не взлетел, или что стало актуально в последние годы не смог привлечь новых инвестиций. В 2017 году, например, многие сделали пивот в блокчейн и нашли новые шальные деньги. Бывает, что пивот удается, и у команды стартапа получается сделать новый классный продукт. Бывает, что приходится делать еще один пивот, если у основателя остались деньги и силы на новый рывок в неизведанное. Венчурных капиталистов пивот скорее пугает. Это означает, что часть инвестиций стартап прожег зря. Ну или как зря? Он же искал, не стоял на месте, просто шел не в ту сторону. А после пивота пойдет в ту. Ну или нет. Самые известные пивоты. YouTube начинал как сайт видеознакомств. Slack — чат из неудачной онлайн-игры. Shopify — интернет-магазин сноубордов. Netflix — сервис аренды DVD. Instagram был непонятной мобильной игрой с чекинами. Pinterest — приложением для покупок. Yelp был сервисом запроса рекомендаций. Twitter — внутренним приложением для обмена сообщениями в убыточной компании. Android был операционкой для фотоаппаратов. Nintendo печатал коллекционные карточки. Короче говоря, пивот — это просто резкая смена деятельности стартапа. Удастся она или нет — неизвестно. Может быть, это единственный способ сохранить команду и попробовать еще раз. А может быть, лучше не придумывать очередной интернет-магазин собачьей еды, а признать фейл и вернуть остаток денег инвесторам. Чаще всего успешный пивот — это прокачка какой-то маленькой уникальной фичи в старом продукте до размера компании. Иногда переключение с потребительского рынка на сегмент B2B или наоборот. Бывают и совершенно дикие броски в другую сферу, но мы о них вряд ли что-то узнаем. Этих пловцов дельфины обычно толкают от берега. Плановая экономика. Плановая экономика в противовес рыночной — такой способ устройства экономической системы, когда все решения о производстве, добыче и распределении принимает центральный сверхразум. В СССР он назывался Госплан и работал довольно плохо. Видные австрияки фон Мизес и Хайек — Считали, что плановая экономика невозможна в принципе, потому что только рынок может определить реальную стоимость продукта и труда. Без этой информации запланировать ничего будет невозможно. Маркс с Энгельсом об этом особенно не задумывались. Но при СССР ходили байки, ЦРУшные, конечно, что советские шпионы находятся в США как раз для того, чтобы регулярно высылать на родину простыни с ценами на товары. Плановая экономика не равна социализму. Но идея все же в том, что прибавочный продукт достается всему населению. У этой, казалось бы, симпатичной идеи есть и обратная сторона. Если продукта не произвести, то он не достается тоже всему населению. Те, кто родился после распада СССР, с трудом могут представить, что в магазинах месяцами не было туалетной бумаги, на хорошие книги надо было записываться, а вкусная еда встречалась только в нескольких городах Союза, да и то не часто. Пресловутый советский пломбир я, например, попробовал только переехав в Москву в 1988 году, мне было около восьми. В родной Кемерово изредка завозили лишь из кимона палочки в отвратительной несъедобной глазури, и очередь за ним была видна из окна. Уже лет 20 в мире нарастают идеи того, что сама идея плановой экономики не так уж плоха, просто советские инженеры физически не могли все посчитать. А сейчас есть великолепный искусственный интеллект, который можно обучить на больших данных И вот он-то все посчитает идеально. Тут есть разумное зерно. Большие корпорации вовсе оцифровывают производственные цепочки с помощью ERP-систем, а с бытовые — с помощью CRM. Лет 15 назад я был на незабываемой экскурсии по прозрачному заводу Volkswagen в Дрездене. Так уже тогда рассказывали, что ни одна машина не пойдет на конвейер, если ее уже не продал дилер. А тогда еще не было никаких искусственных интеллектов на руководящих должностях. Вместе с тем, каждая компания, завод, магазин — все же отдельный персонаж общемировой рыночной среды. И если начать думать за всех сразу, вряд ли получится что-то хорошее. Ну, то есть, конечно, можно кому-то это продать как что-то хорошее. Еще Оруэлл писал, «В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и бояться правды. А значит, надо, чтобы кто-то сильно управлял ими и обманывал их». Кому-то такой подход явно нравится. Короче говоря, плановая экономика – это такая экономика, где все должно идти по плану, но вместо этого почему-то идет по известному месту. Плечо. Кредитное плечо. Лаверидж. Правильнее было бы перевести как кредитный рычаг. Но почему-то прижилось именно плечо. Ну, типа брокер подставляет вам свое плечо, хотя на деле подставляет он вам подножку. Это возможность купить больше акций, чем у вас есть денег. Нехватку вам одолжит брокер. Разумеется, не бесплатно, а за проценты. Плечо измеряется соотношением 1 к 2, 1 к 5, 1 к 100. На Форексе и 1 к 200 бывает, а на комодах даже 1 к 500. Это соотношение вашего капитала к возможной позиции. Плечо 1 к 2 означает, что на каждые 10 тысяч рублей своих денег вы можете купить акции на 20000 На фьючерсах для открытия позиции обычно достаточно депозита от 2 до 5% от ее размера. а 1 к 100 — это когда у вас на счету 1000 долларов, а вы торгуете лотами в 100 тысяч долларов. Но недолго. Внутри дня это плечо бесплатное. А вот после закрытия торгов за взятые в кредит денежки или акции их тоже можно брать в кредит. Придется заплатить проценты, например, 18% годовых. В перерасчете на один день, конечно. Причем для этих расчетов в каких-то странах в любом году будет 360 дней. В каких-то 365, а в каких-то учтут и 29 февраля при наличии. То есть где-то с вас возьмут одну 360-ю ставки, а где-то одну 365-ю. А если вы оставите такой кредит на выходные или праздники, заплатить придется, соответственно, за два или три дня. А если вам повезет оставить открытую маржинальную позицию на Новый год, то и больше. Была какая-то история с трейдером, который 30 декабря с максимальным плечом купил контракт на завтра. а завтра настало только через 11 дней. Проценты по кредиту подъели его депозит, ему перестало хватать обеспечение, и позицию закрыли по маржин колу Использование плеча называют еще маржинальной торговлей, то есть торговлей на маржу, заемные средства. А сделки и позиции с плечом порой называют необеспеченными. Сколько денег или акций вам дадут в кредит зависит от нескольких факторов. Первый. От того, сколько у вас денег на счете. Не в том плане, что чем больше денег, тем больше дадут, это понятно. А в том, что с какого-то момента, зависит от страны и ситуации, вы становитесь квалифицированным инвестором, и брокер может вам давать большее плечо. Мелким инвесторам могут вообще его не предоставлять, и это правильно. Нечего превращать инвестиции в казино. Второй фактор – от самих акций. Скажем, на акции «Газпрома» брокер может дать вам плечо один к 5 а на акции «Сбербанка» только один к двум. А на акции Apple вообще никакого плеча не даст. Где iPhone покупали, туда и идите. Третий фактор – от ситуации на рынке. В период ярких событий – война, революция и сильных движений, резкое падение или что реже резкий рост рынка. И брокеры, и центробанки, биржа могут вводить разные ограничения на объем маржинальных позиций. Может вообще запретить торговать на заемные средства и принудительно закрыть ваши позиции, даже если с ними все в порядке. Четвертый фактор. На праздники и выходные требования могут быть ужесточены, и проценты тоже увеличены. Кредитное плечо — крайне опасный инструмент. Если вы слышите это в первый раз, вам не следует его использовать. Чит-код. Прослушайте предыдущие 30 секунд. Теперь вы можете использовать кредитное плечо. Правило 4%. Есть такое поверье, что если вы тратите не более 4% от величины ваших активов за год, то ваш портфель в среднем не уменьшается, потому что дивиденды и рост рынка отбивают это внимание-вынимание. Разные ребята много раз моделировали эту ситуацию. Условно сберегли миллион, а вынимаете на жизнь по 40 тысяч. Акции то падают, то растут, но в основном растут. Дивиденды приходят исправно, ничего никто не замораживает. и в истории практически не оказалось многолетних периодов, когда правило 4% как-то дико испортило людям судьбу. Надо признать, что правило может не очень хорошо работать в 5-7 неудачных лет. Но на промежутке в 20 лет все-таки работать будет. Правда, если за период падения рынков у вас возникнет сложная ситуация, болезнь, развод, специальная военная операция вложился в крипту, и вы внезапно потратите значительную часть вашего портфеля, то от новой... Скажем, у половиненной стоимости портфеля. 4% будет означать совсем другую сумму. Но зато еще лет на 20. Сейчас бытует мнение, что 4% — это многовато, хотя, с другой стороны, рост рынка с 2001 года был просто колоссальный. Можно было куда больше вынимать. 5, 6 и даже 7% в хороший год типа 2021. И портфель все равно бы не уменьшился. Главное — не вынимать слишком много на самом дне. типа в кризисном 2008 и ковидном 2020, -м. ну или во время чего похуже. Поэтому всегда помните, что правило 4 волшебных процентов работает, но для сферического портфеля, в какой-то условный средний год в вакууме. Но в среднем работает. Вот простой хав-лайфхак для определения суммы, начиная с которой вы сможете позволить себе жить с капитала. Надо годовые расходы умножить на 25. Именно столько вам потребуется денег, чтобы жить на 4%. Правило 72. Гордон Мур – один из основателей корпорации Intel. Количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца, то есть растет экспоненциально. Дон Вэлентайн, основатель огромного венчурного фонда Sequoia Capital, говорил, «Очень приятно было прокатиться вместе с законом Мура все эти годы». Его легко недооценить, потому что сила этого закона в нелинейности. Если ты потратил на рекламу 100 рублей и заработал 110, это линейная зависимость. Дальше просто. Потратил 1000 рублей, заработал 1100. Закон Мура работает по-другому, и не все это понимают. Даже после обучения мы обманываемся. 5% годовых удвоят капитал не за 20 лет, а за 14. То есть, если зарплату не повышают 5 лет, С 14-процентной инфляцией за 5 лет мы потеряем половину. При 20-процентах годовых мы удвоимся не за 5, а быстрее, чем за 4 года. Сейчас я вам раскрою правила 72. Это секретный способ быстро понять, какой срок потребуется на удвоение вашего капитала. Надо всего лишь 72 поделить на ожидаемую доходность. Если доходность 6%, надо 72 поделить на 6, и мы получим 12. То есть при доходности в 6% годовых Капитал удваивается за 12 лет. не быстро надо признать. Для более точного результата надо брать 69, но 70 или 72 делить удобнее. 70 хорошо делится на 2, 5, 7, 10, 14 и 35, и более-менее нормально на 20 и 3,5. 69 делится на 3 и 23. 72 делится на 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 — да еще и 4,5, и 16 можно сюда же. Выходит, что от 2 до 30 почти все процентные ставки у нас имеются. Вот у вас 3% в год, значит, вам нужно 69 разделить на 3, 23 года на удвоение. 9% инфляции, 72 разделить на 9, 8 лет на уполовинивание покупательной способности вашей зарплаты. Просто делите 72 на ставку и получаете число лет, либо делите на число лет и получаете ставку. Да, результат не очень точный, но он достаточно точен для того, чтобы понять, какая у предложения перспектива, и сразу же дать ответ «это мне подходит». Ну или нет. Проскальзывание. Интересно, что мы тут не взяли калькус английского slippage, как это обычно происходит, а вместо slippage перевели термин дословно «слип» — поскальзываться. Речь о том, что когда инвестор заходит в сделку или выходит из позиции, по не очень ликвидному инструменту. Он не имеет возможности продать или купить актив по рыночной цене, потому что цена от его действий меняется. Пока покупал, она выросла. Продаешь – падает. На акциях Сбербанка или apple где участников торгов очень-очень много, никакого проскальзывания нет. Либо оно настолько мало, что для среднего участника рынка не имеет никакого значения. Но если взять акцию какого-нибудь Саратов Энерго или Американского регионального банка, то выяснится, что вложив тысячу долларов, вы можете подвинуть цену на пару процентов. То есть у вас не получится купить акции по рыночной цене. Придется переплачивать просто потому, что продавцов не так уж много. С продажей то же самое. Даже хуже. Проскальзывание тесно связано с ликвидностью. Очевидно, что в менее ликвидных акциях проскальзывание больше. Если вы торгуете внутри дня на не самых популярных инструментах, необходимо всегда закладывать какой-то процент, скажем, десятых процента на возможное проскальзывание. При тестах алгоритмических систем этот параметр легко может убить прибыльную стратегию. Причем человек без опыта даже не поймет, почему он сливает деньги. Сигнал хороший, сделку он выполнил четко. Но вот два раза по полпроцента на вход и выход и на тебе, прибыли не осталось. Если вы долгосрочный инвестор, как я, например, обращать внимание на проскальзывание нужно только на очень экзотических акциях, и высокодоходных облигациях. Сальдо внешнеторгового баланса. Слова, конечно, невероятно умные, я аж надулся от важности, пока печатал. Сальдо — это просто-напросто итоговая разница. Сложить все плюсы и вычесть все минусы. Отсюда выражение «сальдировать убытки». Если по счету есть прибыль, а вам нужно вывести деньги, то можно в конце года закрыть убыточную позицию, продать то, что в минусе, и не платить налог. А денежки-то вот они. Внешнеторговый баланс — это разница между импортом и экспортом. Если страна больше покупает за границей, чем продает, ей откуда-то надо брать иностранную валюту. У СССР в последние годы, да и не только в последние, была серьезная проблема. Завозить хотелось много всего. Куртки замшевые, портсигары и кинокамеры. А вот продавать наружу получалось только нефть и зерно. Ну и золото партии. Очевидный способ — получить инвалюту, напечатать деревянные и обменять их у населения или экспортеров на мерзкие зеленые бумажки. Тогда, вроде бы это очевидно, своей валюты станет больше. Поэтому она станет дешевле. На ту же сумму можно будет купить меньше товаров и услуг. Значит, люди станут жить немного беднее. Туристы, выезжающие на отдых в Египет, будут вынуждены весь год жрать пашихонский сыр, чтобы скопить немного долларов и отдать их египтянам за all-inclusive водку и песок. Но погодите, если предприятия будут платить людям ту же зарплату, а продукцию свою продавать за рубеж за крепкие пахучие доллары, тогда владельцы этих предприятий начнут получать баснословные прибыли в местной валюте. Получается, что бедность населения, как бы это сказать помягче, коррелирует с возможностями государства и богатством местных олигархов-экспортеров, если есть что экспортировать, конечно. В Северной Корее все не совсем так. Но коррелирует, вы уже поняли. Отрицательно. Такое вот сальдо о двух концах. На одном пики точеные. SWIFT. SWIFT — это аббревиатура. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Общество мировых межбанковских финансовых телекоммуникаций. Или же система передачи финансовых сообщений. Это глобальное, кто-то скажет глобалистское, объединение финансовых организаций с центром в Бельгии и с операционными отделениями в Голландии, США и Швейцарии. Создали его в 1973 году. Тогда 239 банков из 15 стран собрались и придумали способ международных денежных переводов. Сейчас в SWIFT 11 тысяч финансовых заведений из 200 стран. Это что-то вроде надежного мессенджера для своих членов с определенным протоколом обмена. В среднем там проходит порядка 35 миллионов сообщений в день. не только переводов, но и сделок и их подтверждений. Но это не весь мировой финансовый обмен, а порядка 80%. Ну, львиная доля, от которой страны-изгои вроде России и Ирана постоянно пытаются что-то откусить. На самом деле, SWIFT не держит в себе никакие валюты или бумаги и не переводит их. Но это важная часть глобальной инфраструктуры, которая позволяет переводить деньги через границу легко и удобно. Из некоторых банков на премиальных тарифах даже и бесплатно. путем обмена средств на корреспондентских счетах. Но надо оговориться. Раньше банки и компании платили друг другу как-то напрямую, и ничего, работало. Внешэкономбанк СССР подключился к Свифту лишь в 1989 году. До этого международные переводы работали, кстати, через Ситибанк, и его гегемония пугала мировую общественность. В 2014 году зашла речь об отключении Российской Федерации за присоединение Крыма. но западные партнеры посчитали это слишком жесткой мерой. Корею и Иран уже отключали в 2012-2017 годах, и это было больно. Торговать стране становится жуть как неудобно. Но и всем остальным странам тоже делается неудобно. Им надо как-то платить за углеводороды и металлы. У Российской Федерации есть недоделанный аналог, СПФС, куда уже пару лет как приглашены банки Индии, Китая и еще ряда стран. Аналог этот работает, но пока кое-как, как раз потому, что никто не хочет им пользоваться. Но работает. К тому же сейчас есть криптовалюты, которые Центробанк предусмотрительно запретил. Но кто знает, что лежит у них на патологоанатомическом столе с российской экономикой. СВОП. СВОП? СВОП. Это просто-напросто обмен. Вы продаете что-то хорошее сейчас, чтобы купить потом это хорошее в будущем. СВОП — это когда вы заключаете обе сделки одновременно, заключаете сегодня, а окончательно исполнится он в определенную вами дату. Трудновато понять разницу между фьючерсом и СВОПом. Фьюч — это когда вы сейчас заключаете сделку покупки или продажи, но исполнится она в будущем. СВОП — это когда сейчас вы заключаете сделку покупки или продажи, например, валюты, и тут же заключаете обратную. То есть, СВОП — это две сделки сразу туда и обратно, но по разной цене. Если вы знаете, что такое репо, вот это тоже своп. Вы, брокер, сейчас даете кому-то свои акции, хомяку, потому что он их зашортил, например. Он вам дает деньги, а завтра он эти акции вернет, а вы ему вернете его деньги. За пользование вашими акциями он вам заплатит сколько-то годовых. Бывает и наоборот. Вам так сильно нужны деньги, чтобы приплатить готовы вы сами, и приходится отдавать свои акции в залог. Но через день, или как договоритесь, Сделка сработает в обратную сторону, акции вернутся, деньги вернутся, комиссия оплатится из средств того, кому это было нужнее, и биржа себе чуть-чуть откусит. Кто еще не понял, ну вот у вас есть дрель, она нужна соседу. Он говорит, дай в аренду, а вы ему хер тебе, покупай. А сами думаете, хорошая дрель нужна и самому. В итоге договариваетесь, что вы соседу дрель продаете за 5000 а через месяц вы купаете обратно за 4 500. И дрель у вас, и 500 рублей заработали.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 Зачем же это делается? Делается это для того, чтобы акциями было удобнее торговать. Традиционно в США акция нормальной фирмы стоила где-то от 20 до 40 долларов. Сейчас намного дороже с этими вашими гуглами и эпплами. Но раньше, если цена одной акции перерастала 50 или 100 долларов, компании почти всегда делали сплит. Просто акции часто торговали с лотами, и мелкие инвесторы вроде нас не могли купить лот из 100 акций, если одна акция стоила целых 300 долларов. А уж если речь идет о какой-то небольшой доле в портфеле, тогда вообще беда. Сейчас этой проблемы практически не существует. Множество новых брокеров спокойно дают клиентам покупать по одной акции, а дискаунтеры типа Robinhood разрешают владеть долями акций. Ну, типа, когда на целую акцию не хватает, покупаешь четвертинку. Но в разных странах оно по-разному. Бывает, что и наоборот. В обращении слишком много акций, как у нашего ВТБ. Там эмитент обезумел и выпустил их в сто пятьсот миллиардов штук. При размещении они стоили по тринадцать копеек за штуку, а сейчас стоят меньше двух копеек. Зачем? Чтобы бабулькам за мелочь продавать, наверное. Позорище, короче. Нормальный эмитент в случае долгого и сильного падения курса может сделать обратный сплит, то есть объединить несколько акций в одну, чтобы сократить количество нулей в обращении. Этакая динаминация. Но это нормальный. А я-то про ВТБ. Спот. Спот или спотовый рынок. От английского «спот» — место. Можно вполне переводить дословно, и все сразу станет понятно. Это рынок местный или даже местечковый. Особенно сильная местечковость проявляется на рынке нефти. Там рынок фьючерсных контрактов настолько значительнее спотового, что для спота другого слова и не найти. Вместе с тем, строго говоря, весь огромный рынок акций и облигаций – спотовый. Ведь доставка товара происходит тут, а не в будущем. Да, расчеты часто отодвинуты на один, два, иногда даже три дня. Но приобретение активов происходит здесь и сейчас. В противоположность спотовому рынку существует рынок срочный, где результаты всех сделок отодвинуты в будущее. На какой-то срок, потому и срочный. Но все же чаще слово «спот» употребляется в контексте товарных рынков. Можно купить фьючерс на свинину или дерево, а можно купить саму свинину или дерево. Если вам нужен физический товар, тогда вам на спотовый рынок. Если вы хотите захеджировать свои риски или заработать на чужих страхах, или проиграть на своих, вам на срочный. Чтобы все стало совсем ясно, обычный уличный рынок — спотовый. Заплатил деньги — забрал товар. On the spot. Spread. Спред? По-английски spread — это раздвигать размазывать. Разница между покупкой и продажей одного и того же актива. Нагляднее всего он проявляется в аэропорту. Там в обменнике может быть примерно такой курс доллара. Купить за 80, продать за 50. Если вы продадите 1000 долларов, вы получите за них 50 000 рублей. Если вы передумаете и на эти 50 000 решите обратно купить доллары, у вас окажется не 1000 долларов, а всего 625. потому что продаются они по 80. Вот на эти 2% обменники и живут. Шутка. Разница между покупкой и продажей тут целых 80 минус 50 — 30 рублей. Если посчитать от середины, получится 30 разделить на 65 равно 46%. Это гигантский, фактически мошеннический спред, куда смотрит полиция. Ну ладно, это экстремальный пример. На бирже, разумеется, спреды куда меньше. И чем ликвиднее бумага, тем меньше будет спред, просто из-за большого количества участников, которые постоянно готовы делать сделки. Например, в какой-то момент акцию Сбербанка можно купить за 150 рублей 2 копейки, а продать по 150. То есть тут спред будет всего 2 копейки, всего 0,13%. Это нормальная ситуация. В этом случае на спред внимания можно не обращать. А когда же следует обращать на него внимание? В нескольких случаях. Первый. Неликвидная бумага, по которой очень мало сделок и мало заявок. Может оказаться, что в таком активе спред достигает нескольких процентов, бывает, что и 10 Второй. Неудачное время торгов. Какая-нибудь утренняя или вечерняя биржевая сессия, когда участников мало. Тогда ошибочная покупка плюс моментальная продажа может стоить вам нескольких процентов от объема сделки. Третий. Чаще всего на спред обращают внимание трейдеры на рынке Форекс. В отличие от биржевых брокеров, Форекс-брокеры не берут комиссию за каждую сделку. Они зарабатывают именно на спреде, в точности как обменники. И ваша Форекс-кухня будет выдавать вам спред в 3-5 пипсов. Пипс? А, строго говоря, пип, простите. Это одна десятитысячная от стоимости единицы валюты. Например, котировка доллар-евро для вас будет 1,523 десятитысячных на продажу и 1,528 десятитысячных на покупку. Вроде мелочь. Но не забывайте, что на Форексе и хомяки торгуют с огромными плечами. В этом случае всего несколько переворотов на одном месте могут слезнуть добрую половину от депозита. Ставка рефинансирования. Часто говорят «просто ставка», иногда «ключевая ставка», но имеют в виду как раз ее. Там есть некоторые нюансы и подвиды. Но говоря формально, это сколько обычный банк платит процентов Центробанку, когда берет у того деньги в долг. Как правило, кстати, под залог. К этой цифре привязывается множество других. Ипотека, депозиты, доходность облигаций, от чего и возникает путаница. Чем выше эта ставка, тем труднее банкам перекредитоваться. А банки всегда должны не меньше денег, чем должны им. Иначе зачем все это? И тем менее охотно они будут выдавать кредиты булочникам и мануфактурам. И наоборот, когда в стране экономический рост подменяется, как бы это сказать, стабильностью, ставку надо снижать. От этого уменьшится безработица и облегченно вздохнет бизнес, но заодно может вырасти и инфляция. А у нас инфляцию страсть как не любят еще с 90-х. То ли дело в Японии. Повышением ставки Центробанк пытается с ней дико бороться. Деньги ведь становятся дороже, их же труднее раздобыть, и инфляция как бы и снижается. Но истинного влияния на экономику никто понять не может, хотя на эту тему уже выдано несколько нобелевских премий. Не так давно в мире были отрицательные ставки, и никто не мог объяснить, как это, почему и к чему может привести. Неразберихи добавляет конвертируемость валюты и сальдо внешнеторгового баланса, но о них вы уже знаете. Стабильность. Стабильность от латинского stabilis, что значит стойкий или постоянный. Вопреки тому, что нам пытаются продавать стабильность как нечто хорошее, ничего особенно хорошего в ней нет. Если населению не мешать, не получать санкции, не накладывать контрсанкций следить за преступностью, обеспечивать справедливость и не печатать деньги на подряды поварам и самбистам, то за исключением глобальных катастроф люди склонны жить с каждым годом все лучше и лучше. Это норма. А вот когда ты живешь просто не хуже, чем раньше, и при этом думаешь, что «а че жаловаться могли ведь и ножичком?» это как раз ненормально. Технологический прогресс достается всем. Бюрократия, в хорошем смысле типа МФЦ, развивается, урожайность растет. С чего же нам гнаться за стабильностью? Подобные посылы похожи на эксперимент с блохами и стеклянной крышкой. Если 20 лет рассказывать, что стабильность — это прекрасно и замечательно, люди начинают в это верить. Ну типа, а чё, ну не помираем же, водка есть, батон, сосиски, еще и сериалы показывают бесплатно. Главное, чтобы не поплохело, держим кулачки, голосуем дружно. Не раскачиваем лодку. Нет, товарищи. Стабильность нам не нужна. Стабильность нужна лодке, а нам нужен дикий безудержный рост. О'кей, ладно. На плавный рост мы тоже согласны. Еда должна становиться вкуснее, квартиры больше, мебель красивее, машины быстрее, экраны ярче, лечение лучше, а дети умнее. А стабильность нет, спасибо. Ну, кроме стабильности государственной границы. Это да, пожалуй, пригодится. а жизнь, если ей не мешать, будет улучшаться сама. А если она не улучшается, значит, здесь что-то не то. Стакан. Сейчас я не про привычный стакан с виски, а про биржевой стакан. Интересно, что на английском он просто «order book», то есть книга заявок, либо «DOM» — «depth of market» — «глубина рынка». «Почувствуйте разницу». Стакан состоит из двух частей, и брокер покажет, иногда за деньги, этим славятся иностранные конторы, по 10, а иногда по 20 строк с каждой стороны. 10 заявок на покупку и 10 на продажу. Точнее будет сказать, что не 10 заявок, а 10 этажей с ценами. Мы не знаем, какое количество участников стоит за заявкой в строке. Кто-то выставил на продажу одну штуку по 101, кто-то 94 штуки по 101. Биржа нам покажет заявку на 95 бумаг по 101. Когда происходит сделка по рынку, цифра в строке уменьшается либо пропадает, если ее съели целиком. Стакан тут же меняется. Кто-то даже пытается делать на этом торговые системы или искать заявки от рептилоидов. Они же самые большие. Но видны не всегда. Хороший брокер отметит вашу собственную заявку другим цветом, чтобы вы понимали, насколько вы близки к рынку. Все остальные заявки анонимны. Вы не знаете, кто их поставил. Стоп-лоссы и тейк-профиты тоже видны не сразу, а лишь после триггера. Таким образом, заявки могут возникать очень-очень быстро. Я уже не говорю об HFT-торговле, где роботы выставляют сотни и даже тысячи заявок в секунду и тут же их снимают. Есть и заявки-айсберги, у которых виден только верхний край. Стоит 10 тысяч бумаг на покупку, а как только кто-то туда нальет, робот тут же восстанавливает ее обратно до нужной цифры. Так крупный участник дает рынку понять, что не хочет пускать цену ниже. Чем менее ликвиден инструмент, тем важнее заглянуть перед сделкой в стакан и посмотреть, куда вы двинете цену своим приказом продать или купить по рынку. Тикер. Из хулиномики. Не очень понятно, кто изобрел тикер-машину. Вроде как Томас Эдисон. Было несколько вариантов. Может, он один из них придумал. Это было в 1867 году, и ему стукнуло всего 23. Шибко умный был. Тикер-машина — это что-то вроде принтера. На тот момент это было будущее. Прямо айфон какой-то. Сейчас принтер в каждом офисе. Туда приходят данные, и он печатает. Так вот Эдисон придумал эту херню аж 150 лет назад. У Морзе была телеграфная машина, и там надо было, чтобы люди на обоих концах сидели и настукивали. Точнее, кто-то один стучит по азбуке точка тире, второй записывает, что получается. Ну вот и Эдисон подумал, а зачем тут человек. И раз, зафигачил автоматический принтер. К печатной машинке приделал телеграфный провод. Первым делом этим воспользовались как раз биржи, ведь информация о ценах нужна была в первую очередь, и нужна была постоянно. Принтер был, конечно, не такой, как сейчас. Бумага была все еще не дешевая, и печатал он на узкой-узкой полоске. Для экономии места названия акций сокращались до нескольких, обычно четырех, букв. Еще экономия требовалась из-за того, что нужно было постоянно обновлять данные, и все акции через небольшой промежуток времени повторялись уже с новой ценой. До сих пор мы используем слово «тикер» для короткого обозначения акции, и у каждой котируемой ценной бумаги он есть. Нам сокращения уже и не нужны. Бумаги хватает, экраны широкие, но традиция вросла в мозги, И сейчас тикер — официальное биржевое имя ценной бумаги. Есть несколько прикольных тикеров. Например, Einhäuser-Busch-In-Bev — BUDD, Asia Tiger Fund — GRR, Majesco Entertainment — COOL, Olympic Steel — ZYUS, The Cheesecake Factory — CAKE, и еще куча других забавных для американоязычного глаза названий. Случаются и курьезы. Например, люди регулярно покупают бумаги с тикером Ford, думая, что вкладываются в акции автопроизводителя. Хотя на самом деле это некая Forward Industries, которая производит ящики для медицинского оборудования. Forward Industries стоит всего 10 миллионов долларов, а не десятки миллиардов как автоконцерн. У корпорации, которая производит легендарные мустанги, а также сраные фокусы, тикер другой. Просто буква «Ф». Эксперты оценивают подобные ошибки как минимум в 1 миллион долларов ежегодно. И это только брокерские комиссии. Большинство инвесторов даже не понимают, что они купили не то. А некоторые, даже и после осознания этого факта, оставляют эту дрянь в портфеле. Ну, типа пусть будет. Вот еще частые ошибки. HP – and Пейн – буровое оборудование. Вместо HPE – Хьюлит-Пеккард. вместо TWTR, Twitter. Это вообще какой-то банкрот, акции которого взлетели на внебиржевом рынке в 10 раз после IPO Twitter в 2013 году. Они почему-то были не запрещены, но вот кто-то обманулся. Таких стрёмных пар больше 200. Поэтому, если сомневаетесь, всегда вбивайте название компании в поисковую строку терминала и только потом ставьте заявку на покупку. Форвардная ставка. Наконец-то простая тема, хотя и называется стремновато. Форвардная ставка — это ставка в будущем. Например, доходность по трехмесячной облигации, которая будет выпущена через полгода. Или доходность по вкладу, который вы сможете открыть через год. Сейчас ее никто не знает. Все узнают точную цифру только через год. Но какие-то предположения можно сделать на основе имеющихся данных. Каких данных? В обращении постоянно находится куча разных облигаций с разными сроками погашения. Например, у выпущенной 26 октября 2022 года ОФЗ-26273ПД на 10 лет доходность оказалась порядка 9,88% годовых. Погасится она в 2032 году. При этом сейчас в обращении находится, например, ОФЗ-26226 с погашением в октябре 2026 года с доходностью 8,62% годовых. Теперь у нас есть все необходимые цифры, чтобы создать базовую модель. Ее потом можно усложнять, но это потом, когда научимся определять форвардную ставку в самом простом случае. А то я и так голову сломал, пока думал, как это объяснить. Итак, пусть у нас есть облигация 32 на 10 лет со ставкой 10% годовых. Есть облигация 26 на 4 года со ставкой 9% годовых. Как нам определить ставку в будущем? Ту, что будет через 4 года? и на шесть лет вперед. Сразу и не поймешь, как подступиться. Давайте размышлять. Пусть нам нужно через четыре года вложить тысячу рублей. На самом деле, неважно сколько, но так представлять проще. На 6 лет. Мы сегодня продаем бумагу 26, причем столько, чтобы в 2026 году вернуть, то есть вложить, тысячу рублей. Чтобы у нас оказался долг в тысячу рублей в 2026 году, сейчас нужно продать ее чуть меньше. а именно в 1,09 в четвертой степени раз, то есть на 708 рублей 43 копейки. Так через 4 года мы окажемся должны 708,43, умноженное на 1,09, умноженное на 1,09, умноженное на 1,09, умноженное на 1,09. Ровно 1000 рублей. На полученные сейчас 708 рублей 43 копейки от продажи 26 Мы покупаем десятилетнюю 32. Ставку мы знаем, 10%. Через 10 лет она принесет нам 1837 рублей 40 копеек. Через 4 года у нас появится возможность, точнее говоря, необходимость, вложить 1000 рублей для погашения долга по 26. При этом еще через 6 лет мы получим 1837 рублей 40 копеек. Осталось посчитать, при какой ставке все сойдется. поделить на 1000, получится 1,837 тысячных. Это шестая степень нужного нам множителя ставки. Получаем 1,067 тысячных. На эту цифру нам нужно умножать наш депозит 6 лет. Получается, что шестилетняя ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 10,67%. С нашими более точными цифрами в 9,88 тысячных и 8,62%, форвардная ставка получится 1, деленная на одну целую восемьсот шестьдесят в четвертой степени умноженная на 1,988 целую девятьсот восемьдесят восемьдесят в десятой степени равно одна целая тысяча семьдесят три в шестой степени равно 10,73%. невелика разница Напомню, что каждый день наши представления о будущем меняются, ведь котировки облигаций двигаются в процессе торгов, а с ними и их доходности. Изменяются и форвардные ставки. Форекс. Форекс от Foreign Exchange. Международный валютный рынок. Хотя правильнее было бы сказать межбанковский, потому что торгуют на нем не народы, а банки. Точнее говоря, сотрудники этих банков. Стандартный лот 100 тысяч единиц валюты. Если ты в Китае хочешь купить контейнер австралийского вина, тебе нужно как-то продать юани и купить австралийские доллары. Валюты там все из трех букв. Доллар USD, фунт GBP, евро и ЮАР, юань CNY, южноафриканский ренд ZAR. И все непременно парами. Валютных пар гораздо больше, чем валют. Тут встречаются многие со многими, совсем как в Тиндере. но не все можно торговать напрямую. Мало какому австралийцу могут понадобиться рубли, и мало какому турку южноафриканские аренды Но вот доллары и евро нужны всем. Поэтому если прямого курса между валютами нет, он вычисляется через так называемый кросс-курс, через доллар. Чтобы купить драмы за канадские доллары, надо сначала на канадские доллары купить американские доллары, а на них уже армянские драмы. Понятно, что из-за двойного спреда расходов на подобную сделку будет больше. Самое интересное, что выход на Форекс у нас, да и не только у нас, предлагается всем желающим, причем с огромными кредитными плечами и прямо из метро. Предлагается агрессивно, с бесплатными курсами, бонусами на депозит и чуть ли не трудоустройством. Почему? Потому что ребята, которые продают эту услугу, зарабатывают очень много денег. Называются они кухнями. Почему? Потому что их клиенты не выводятся ни на какой Форекс, а торгуют между собой. Все равно, что собрались выжрать в небольшом замызганном помещении. Кухни покрупнее хеджируют нетопозицию на межбанковском рынке. То есть покупают недостающую валюту из строки и того всех клиентов. На удивление, это может быть совсем небольшая сумма, ведь клиентские позиции компенсируют друг друга чуть менее, чем полностью. Кто-то продал иену за доллары, кто-то купил. Если клиентов много, то в среднем они будут друг друга компенсировать. Но трейдеры просаживают там деньги настолько надежно и упорно, что никакого хеджирования-то да и не требуется. Рано или поздно кредитное плечо и спред сделают свое дело, и кухня заберет себе большинство денег клиентов. Вопрос лишь в сроке. По сути, это быстрый высокотехнологический обменник, где люди торгуют против организатора торгов. К настоящему Форексу такие кухни имеют совсем небольшое отношение. Только что берут оттуда котировки. Да и то не всегда. Бывает, что рисуют их сами. Фьючерс. Фьючерс. Фьючерс. На сленге «фьюч». Это когда вы сейчас договариваетесь о сделке в будущем. Вот вы знаете, что через месяц вам потребуется дрель за 10 тысяч рублей. Вы оставляете залог, например, 30%, через месяц у вас со счета спишется остаток, а вам пришлют новую великолепную дрель. Или оставят в порту, смотря какой уж контракт. Чем интересны современные фьючерсы? Они беспоставочные. То есть, вам никто ничего присылать не станет. Но зато заплатит разницу между той ценой, о которой вы договорились, и той, что будет на рынке. Подорожали дрели до 11 тысяч, получите тысячу на счет. То есть, вы сможете честно пойти и купить эту подорожавшую дрель, не доплачивая. Вы же озаботились о цене заранее. А если подешевеет до 9, то извините. Вы обещали купить по 10, придется брать. Но так как контракт не подразумевает поставку, биржа просто спишет с вас тысячу и переведет тому, с кем вы заключили этот дьявольский контракт. Вопрос в том, что происходит, если вдруг вы договорились купить за 10 тысяч, внесли 3000 залога, а рынок вдруг повалится вниз. Ключ границы переломлен пополам, рынок заполонили дешевые вьетнамские аналоги. Цены падают, вы обещали купить по 10, Они стоят уже по пять. Брокер заволнуется. Вдруг вы убежите. Бросите свой залог в три тысячи и на острова. А тот чел, у которого вы обещали купить по десять, кто ему его прибыль пришлет? Он-то как раз оказался умен и предвидел дрелевой наплыв. Короче, при первых признаках движения цены не в вашу сторону, брокер позвонит и скажет, «Алло, Николай, присылайте еще денег, пожалуйста. А то ваш контракт будет аннулирован, а залог совсем пропадет». Чем отличается фьючерс от форварда? Форвард — это вообще любой контракт в будущем. А фьючерс — это строго регламентированный, серийный контакт, который торгуется на бирже. Но смысл тот же, разница лишь в терминах. High water mark. От английского high water mark — отметка уровня воды при самом большом наводнении. Причем тут биржа и управление капиталом? Сейчас объясню. Термин этот в основном используется для облапошивания инвесторов какого-нибудь инвестиционного Когана фонда. Но изначально задуман он совершенно для другого. Чтобы бедных инвесторов, наоборот, защитить. Допустим, вы договорились, что управляющий забирает у вас 20% от прибыли. Вроде бы обычная ситуация. Даже чуть-чуть с перекосом в вашу сторону. Ведь управляющий берет, как правило, еще и процент от капитала. Например, 1% в год. Плюс процент от прибыли? или процент с превышением безрисковой ставки. Как работает Highwater Mark? Допустим, вы внесли в фонд 100 000 долларов. За три месяца фонд заработал вам 10 000. Не так уж плохо 40% годовых. Теперь у вас на счету 110 000 баксов. Класс! Но управляющий тут же слизывает свою долю, 20% от прибыли, то есть 2000 долларов. У вас на счету остается 108 000. Что дальше? Дальше фонд теряет деньги, потому что никто не умеет зарабатывать постоянно, иначе бы он завладел всей планетой. Допустим, это минус 2,78%. Просто такая цифра в голову пришла. И на счету у вас оказывается 105 тысяч долларов. А теперь следите за рукой. Следующий квартал удачный, и фонд показывает неплохую доходность, целых 4,76%. То есть... Пять тысяч долларов. На счету у вас становится 110 тысяч. Что дальше? Фонд говорит вам. Ну вот, я же заработал. плотину налог. То есть, давай-ка мне заплати 20% от заработанных 5 тысяч. Вам не кажется, что тут что-то не то? Мне да. Дело в том, что фонд, хотя и заработал вам денег, еще не покрыл прокол. Дротдаун от предыдущего максимума. Вот этот максимум и называется хай-вотермарк. С доходов, которые не достигают этого вотермарка, максимального уровня воды, брать проценты как-то неприлично. Но кто-то все равно это делает. Дальше начинаются махинации. Один фонд меняет хай-вотермарк раз в полгода, раз в год, другой раз в два года. Но самый правильный, честный и крутой фонд не будет манипулировать этими вотермарками. Если он не вернул вам убытки, он не будет брать с вас деньги за прирост, потому что никакого реального прироста нет и процент с прибыли брать просто западло. Но не все это понимают. Управляющий будет рассказывать, как он много работал, а инвестор, как он много вложил. Надо, конечно, отметить, что все вложения и изъятия этот вотермарк, разумеется, двигают. Было 110 тысяч. 10 тысяч ты вынул, осталось 100 тысяч. Через полгода опять стало 110 тысяч, изволь заплатить. и наоборот было 100, фонд просрал 5, потом 5, ты довнес стало 100, платить не за что. И даже если станет 105, все равно профита нет. Хеджирование. Слово происходит от английского hedge. Это ограждение, ограничение, увиливание. В нашем биржевом случае это увиливание от убытков. Как же от них увильнуть? Нужно купить или продать что-нибудь ненужное. Пусть у вас есть какая-то позиция, и вы ее придерживаетесь. Но вас дико волнует риск. При сильном движении рынка вы можете потерять больше, чем вам хотелось бы. Что делать? Нужно найти какой-то инструмент, который позволит вам застраховаться, или еще, говорят, захеджироваться от негативного исхода. Понятное дело, что полностью застраховаться получится только если вы уберете весь риск, закрыв вашу позицию. а она вам нужна. На помощь приходит хеджирование. Вы же не продаете квартиру, если боитесь затопления или пожара. Вы просто покупаете страховку. Вот простой вариант. Вам через месяц нужно купить бочку виски за доллары. У вас есть рубли по текущему курсу. Их вроде бы хватает. Но кто знает, хватит ли их через месяц. Самый простой вариант — купить доллары сейчас. А если рубли нужны вам для чего-то? Например, банк обязывает вас держать какой-то неснижаемый рублевый остаток. Или рубли нужны вам, чтобы делать какие-то важные периодические платежи, которые нельзя пропускать. Тогда можно захеджироваться фьючерсом или свопом, внести небольшую сумму за возможность купить нужные вам доллары в тот момент, когда потребуется, по заранее понятному курсу. Хеджирование — это просто-напросто страховка. Но вот инструменты для него применяются довольно сложные, особенно когда речь идет об опционных схемах. но это тема для отдельной книги. И, кстати, не забывайте, что хедж-фонды не занимаются хеджированием. У них другая работа – облапошивать инвесторов. Не перепутайте. Холодный кошелек. Холодный кошелек – это с виду флешка, на которую записано приложение. А операции надо подтверждать нажатием на настоящую кнопку. Флешка – это дополнительный слой защиты, который по задумке изолирует криптографическую подпись от внешних воздействий. Даже если компьютер захвачен вражескими вирусами, потому что вы смотрели слишком много порнухи. Грубо говоря, это особенный микропроцессор, который защищен от взлома аппаратными методами, и ключ с него не показывается наружу. В эти ваши опасные интернеты. Раньше холодные кошельки стоили в районе 5-7 тысяч, но сейчас столько стоит кожаный чехол, а за новый Ledger Nano придется отдать 45 тысяч рублей. Да и то их нет в наличии. На Авито цена от 35 до 50 тысяч. Но с поддержанными есть засада. Бывали случаи, что шибко умные ребята вшивали туда специальные нацистские и милитаристские микросхемки, которые после поступления биточков на кошель отправляли их уважаемым западным партнерам. Нахера нужен такой кошелек до конца я понять не могу. Если вы его потеряете, доступ к кошельку можно восстановить по сит-фразе из 12 или 24 слов. Внимание, вопрос. Если деньги привязаны не к железяке, а к паролю, зачем вам железяка? На границе ключ будет переломлен пополам прямо у вас в жопе. Наиболее разумный способ перевозки крипты это поставить себе кошелек на телефон или на комп, купить в обменнике 666 беточков, фразу запомнить или записать себе на яйца, а яйцо запихнуть в утку. Так у вашей утки будет 666 битков и перевозить ничего никуда не придется. Даже если таможенник отберет ваш телефон, с которого вы, конечно, кошелек предварительно удалили, ничего не произойдет. В солнечном Ереване вы заново поставите себе какой-нибудь Trust Wallet или что-то удобнее, вспомните об утке и восстановите доступ по сид-фразе. Поэтому повторяю вопрос. Если у вас крипты на два раза пообедать, зачем в этой схеме железяка? По большому счету, можно даже не париться с этими секретными словами, а тупо завести деньги на какой-то онлайновый, в противоположность холодному, горячий кошелек. Конечно, деньги с такого кошелька могут зажать его хозяева. Но, с другой стороны, если вы склонны забывать пароли, доступ туда можно восстановить по имейлу e и СМСке. Что важнее решать вам. Но я лишний раз напомню, что риски всегда надо делить. Одно яйцо в холодную утку, второе в горячую. А если у вас есть третье тогда можно засунуть его в карман, созданный самой природой. Цена. Справедливая цена. Справедливая цена — это маркетинговая чепуха от горя аналитиков Никакой справедливой цены не бывает. Все цены, что вы видите, вполне себе справедливые. В аэропорту пиво стоит дороже, чем в баре. А в баре дороже, чем в пятерочке. Справедливо? Да нет никакой справедливости. Как говорил кто-то важный, рынок может быть несправедливым гораздо дольше, чем у вас кончатся деньги. Или как-то по-другому говорил, но смысл тот же. Мир несправедлив, а все цены справедливы. Смиритесь. Рыночная цена. Рыночная цена? Market price. Сколько тот или иной актив стоит на широком? Много покупателей и много продавцов. открытом Любой может зайти и выйти. Ликвидном — можно продать или купить большой объем, не двигая цену. Рынке. Биржа — сгодится. Овощной привоз тоже. Но гораздо интереснее цена нерыночная. Что это такое? Это когда акции Твиттера стоят 40 баксов, но вам нужны все акции Твиттера. Тогда придется заплатить нерыночный прайс. 50 долларов за штуку или даже больше. Или когда вам приходится избавляться от своего банка, а продать акции на бирже вы по какой-то причине не можете. Например, вас в этом случае посадят или не пустят в страну, отняв все за бесплатно Тогда вы продаете по нерыночной цене, где-нибудь в 3% от реальной стоимости бизнеса. Всякое бывает. Рыночные цены лучше нерыночных, это точно. Черный лебедь. Термин американо-ливанского расового трейдера-математика-интеллектуала Насима Талеба, который написал книгу с таким названием. Речь о том, что если вы никогда не видели черного «черного» лебедя, вы будете считать, что таких лебедей не существует, как все и думали до конца XVIII века, пока во время какой-то экспедиции их не обнаружили где-то в Австралии. Насим Талеб написал целую серию книг. Самое полезное — первое. Называется «Одураченные случайностью». Талеб называет черным лебедем редкое и даже невероятное событие, которое, несмотря на малую вероятность, при осуществлении может произвести колоссальный эффект на нашу жизнь или даже на жизнь всего человечества в целом. Примеры таких событий – распад Советского Союза, атака на башни-близнецы 11 сентября 2001 года и пример из 2020 года коронавирус, хотя надо отметить, что сам Талеб отказывается признавать коронавирус черным лебедем. В январе 2019 никто не мог представить, что через три месяца в мире не будут летать самолеты, что люди начнут мыть еду из магазина мылом и перестанут ходить в рестораны. Это было просто невероятно, но это произошло. Задним числом мы можем как-то рационализировать и объяснить такое событие, да вот беда. Следующий лебедь всегда прилетает откуда не ждали и клюет нас прямо в задницу. Шорт. Вы часто слышали, что кто-то зашортил Теслу и дико обогатился или потерял все деньги? По-русски еще используют выражение «продал в короткую» или «занял короткую позицию». Если вы верите, что рынок будет расти, вы бык. Быки поднимают врага на рога. Если вы думаете, что рынок упадет, вы медведь. Медведи подминают врага под себя. Шорт – способ сделать медвежью ставку. Ставку на падение актива. Например, вы прочитали, что в Тульской области август будет не жарким и дождливым. Значит, урожай картошки будет огромный. Вы идете к Абраму, вашему соседу по каворкингу, и берете у него в долг мешок картошки. Абрам всегда рад дать в долг. Вы тут же продаете этот мешок Аязу за 2000 рублей. Аяз уверен, что сможет впарить его за 10 тысяч. У вас появляются 2000 рублей и долг Абраму в виде мешка картошки. Через месяц поспевает урожай, цены падают вдвое, вы идете в магазин, покупаете картошку за 1000 рублей, и возвращаете мешок Абраму. Ну и, разумеется, накидываете соточку в виде процентов за пользование. Вот вам и 900 рублей профита. Но что, если синоптики ошиблись? На Тулу напала бы засуха или шайгу. Картошка бы подорожала, и вам пришлось бы покупать злополучный мешок за 3000, возвращать его Абраму и докидывать соточку за пользование. Если вы включили галочку «Маржинальная торговля», акции взаймы вам даст ваш брокер. При продаже без покрытия, еще один синоним шорта, все произойдет автоматически. У вас на счету добавится денег, но акции зашорченной компанией в портфеле станет минус 100. Минус 100 или сколько вы там продали. Опасность шортов по сравнению с лонгами в том, что падать цена может только до нуля. Окей, до минус 37 долларов. А вот расти, теоретически, бесконечно. поэтому потери от короткой позиции не ограничены. Папа, не шорти! Эмитент. Эмитент — это тот, кто эмитирует, то есть выпускает ценную бумагу в жизнь. Центробанк эмитирует рубль. Газпром эмитирует акции и облигации Газпрома. apple эмитирует акции apple Минфин эмитирует ОФЗ, облигации федерального займа. Женщины эмитируют оргазм. Чтобы выпустить ценные бумаги в обращении на бирже, эмитент должен пройти процедуру листинга. В этот момент биржа проверяет его финансовые показатели и кучу других критериев. Например, эмитент обязан раскрыть важную информацию о своем экономическом положении, о бенефициарах, авторитетах, пассажирах и о всех прочих заинтересованных ребятах. Придется заплатить за аудит своей бухгалтерской отчетности важным ребятам в блестящих костюмах, а также всем прочим дармоедам типа рейтинговых агентств. которые присвоят ценным бумагам эмитента какой-то рейтинг, типа ААА, БББ или ПНХ. Эмитенты всего этого не любят, но если сильно хочется на биржу и эмитировать, эмитировать, извольте соответствовать. Японские свечи. Свечи — это особенная манера отображения графика цены актива. Когда мы представляем какую-то величину на графике, скажем, температуру или количество продаж айфонов по месяцам. У нас для каждой даты или периода есть одно значение. В январе продано 5 айфонов, в феврале — 6. А если взять финансовый актив, который торгуется с 10 утра до 6 вечера, в какой момент отмечать точку на графике? Вариантов довольно много. Самый традиционный — цена закрытия дня, то есть последняя сделка. Но если задуматься, то почему именно она? Может быть, по ней прошел не такой уж большой объем торгов? Какие еще цены внутри дня могут быть важны? Например, цена открытия. Что еще? Максимальная и минимальная цена за день. Ведь совсем не обязательно, цена открывается внизу, а закрывается в самом верху. За день акция может сходить и вниз, и вверх, а закрыться недалеко от цены начала торгов. Как же представить всю эту вакханалию на графике? На помощь нам пришли японцы. Они придумали отображать график цен на рис в виде свечей еще в конце 18 века. Представьте свечу. Она толстая, а внутри у нее фитиль, чаще говорят тень. Так вот, на графике низ фитиля — это минимум за день, точнее говоря, за период, ну пусть будет день. Верх фитиля — максимум. Сам прямоугольник свечи, говорят, тело, показывает цены открытия и закрытия торгов. Если цена росла, свеча белая, если падала — черная. Иногда они раскрашиваются в зеленый и красный. Сами догадаетесь, какой цвет что означает. Для торговых систем чаще всего используются средние из четырех значений. Открытие, плюс максимум, плюс минимум, плюс закрытие, деленное на четыре. Либо цена закрытия дня или часа. На графиках линии поддержки и сопротивления обычно рисуют по телу свечи, а не по теням. В свое время японские свечи меня просто заворожили. Там масса комбинаций с красивыми названиями типа «бычье поглощение», Висельник, Разрывы тасуки, Три черные вороны или Брошенный младенец. Есть куча книг, посвященных анализу японских свечей. Предположу, что их даже больше, чем книг по астрологии. Но толку ровно столько же.